Часть 7. Обманчивая тишина. 2 февраля 1942 года. Утро неподалеку от полигона Кубинка, полевой лагерь ГОТМБ-1 ОСНАС РГК. Командир бригады, генерал-майор Бережной. Вот мы и в полном сборе. Наш полевой лагерь разбили для нас саперы неподалеку от полигона, и он на три недели станет нашим домом. Правда, только я знаю, об этом остальным пока ничего не известно. Штабные и планирующие операции находятся в другом месте и присоединятся к бригаде лишь в момент погрузки в эшелоны. Так надо. Эффект внезапности и многократно усилит наш удар. Пока же, даже если немецкое командование обнаружит место нашей дислокации, оно должно быть уверенно бить мы будем здесь, бесхитростно, по прямой на Смоленск. Мы же будем стараться делать вид, что да, мы такие олухи. А потом ударим там, где нас совсем не ждут. Пока же, кроме командира бригады, то есть меня, бывающего в бригаде наездами, фигара тут, фигара там, самые главные люди здесь – это и командир жембата, он же зампотях бригады. За это время нужно провести ТО на всем, что ремонтировать не надо, и установить все, что ремонтировать возможно. А что ремонтировать невозможно, то следует заменить. Копаться в моторе при минус 20 – это еще то удовольствие. Никаких боксов под рукой нет и не предвидится, даже в виде сооружения МТС. Поэтому наш зампотех капитан из Конголии вынужден натягивать между деревьями полотнище беленого брезента, сооружая из них нечто вроде палаток таких размеров, что под ним можно спрятать танк, а то и два. Первая такая на два танка уже готова, и там сейчас вся королевская рать. От нас деревянка с Конголием, от конструкторов морозов Шашмолин, Грабин, Чупахин и Трошутин. Выражение, которое доносится из-под полога, далеки от парламентских. Для сравнительного анализа бокс загнанный Т-72 и один из многострадальных Т-34. Как я понимаю, сейчас их начали разбирать, чтобы добраться до ключевых узлов. Заглядываю. Пока механики, водители и мастера из Римбата снимают крышку МТО на Т-34, разговор идет о компоновке танка. Морозов мотает на ус. Ему вспомнили и люк механика-водителя в лобовой броне, и шаровую пулеметную установку стрелка-радиста. Но, честно говоря, компоновка танка была придумана не им, а покойным Кошкиным. Морозов сам лезет на место механика водителя Т-72. Был я там и даже некогда сдал зачет по вождению этой грозной боевой машины. А что, при моей-то специализации это вполне могло пригодиться? Так вот, еще в Армянске я полазил и по Т-34, и по КВ. После Т-72 место механика водителя на Т-34 явно выглядит убого. Это если в зимнем комбезе все же умудрится на него протиснуться. Похоже, Морозов сделал соответствующие выводы. Что ж, еще придет очередь из знаменитой командирской башенки. Но проникутся картины обмена опытом в полном объеме нам не дали. От КПП, заглушая вялые ради тарелок дались окчайный вопль старшего наряда. Товарищ верховный главнокомандующий. В голове мечутся мысли. Неужели к нам приехал лично товарищ Сталин? Выскакиваю из танковой палатки на свежий воздух и быстрым шагом иду к КПП. Бегать генерал-майору как-то не солидно уже сторон сторону торопится и старший майор Санаев. Дождь наград и повышений после благополучного завершения полыни не обошел и его. Возле КПП знаменитый по карт несколько эмок и полуторка. Точно, вождь решил посетить нас с официальным визитом. Берия вчера вечером, к примеру, заехал вообще без всякой помпы, на одной эмке. Водитель, сам ЛПБ и два порученца. Ага, он и сам ИВС стоит возле машины. Все на КПП в состоянии легкого обалдения. Капитан ДБ Плотников, начальник внешней охраны лагеря, стоит, вытянувшись в струнку. Ага, тот и генерал Власик, и товарищ Берия, как же без них? Подхожу, отдаю честь. Товарищ Верховный Главнокомандующий. Сталин терпеливо слушает мой рапорт и кивает. Здравствуйте, товарищ Бережной. Вот заехал к вам, что сказать по-соседски, а часовой не пускает. Пропуск, говорит, нужен особый. Сталин оглянулся. Власик его уже арестовать хотел, но я запретил. Боис правильно действует по уставу. Пропуск. Я достал из планшета чистый бланк и вписал Иосиф Виссарионович Сталин. В графу цель визита написал обмен опытом. Расписался и притянул бланк старшему майору Санаеву. Исаак Георгиевич, завизируй. Наш особист черканул свою закорючку, и я принял пропуск дежурному по КПП. Ну как, товарищ сержант, теперь все в порядке? Так точно, товарищ генерал-майор. Дежурный наколол пропуск на штырь. Все в порядке. Сталин появился, гдернувшимся было в ласику. Оставайся со своими людьми здесь. Меня проводят товарищ Бережной и Берия. Потом, оставив позади, растерян начальника своей охраны, взял меня под локоток. Но, Вячеслав Николаевич, показывайте свое хозяйство. И мы пошли по главной аллее лагеря, на всем протяжении укрыто растянутой между деревьями маскировочной сетью. Справа и слева уходы в землянки, над которыми не вьется ни дымка. В светлое время суток целях маскировки печь топить запрещено. Насколько сейчас того светлого времени? Шесть часов с десяти утра до четырех вечера. А пока вокруг нас кипит обычная жизнь полевого лагеря. Вот мимо нас на стрельбище топает взвод. Обычный наш сборный взвод. Камуфляжи морпехов, ватники и шинели красноармейцев, черные бушлаты краснофлотцев. Идут герои победитель Манштейна, Гудериана, Готта и Клейста. Идут отчаянные головорезы, которые уже нагнали страху на вермахт в боях под Одессой и Севастополем. Судя по всему, взвод идет на стрельбище. Все в разгрузках, при оружии. Бросаются глаза немецкие пулеметы МГ с примкнутыми патронными коробками. Пулеметов много. Пулемет — это друг, товарищей брат пехотинца, хоть в обороне, хоть наступлений. При виде Сталина глаза бойцов округляются. Зводный даёт команду, и бойцы, сделав зверские лица, переходят на строевой шаг. По утоптанному снегу глухо топают подошвы ботинок, валенок и кирзовых сапог. Тридцать глоток на одном дыхании выдают «Здрав, то верх, главн!» Сталин в ответ улыбается своей отеческой улыбкой и прикладывает руку к козырьку своей знаменитой фуражки. Взвод проходит мимо, пожирая вождя глазами, все четко, по уставу. Только это все не наигранно. Парни из самого дела запомнили встречу с Верховным на всю жизнь. Сталин поворачивается ко мне. — Скажите, товарищ Бережной, а почему у вас бойцы так м -м, не одинаково одеты? Мы все понимаем, бои и все прочее, но внешне выглядит это как-то не очень. Я кивнул. — Товарищ Сталин, мы подавали заявку, но она где-то застряла. Поскольку вы распорядились не выдавать форму, установленную для РКК образца, а велели изготовить спецпоршивом реплики с наших зимних камуфляжей, то началась канитель. Комбинат спецпошива каждый день обещает показать образцы, но всякий раз сегодня переносится на завтра. Сталин бросил тяжелый взгляд в сторону Берии. — Лаврентий, разберись. Если это просто глупость, то сними виновных с должности и пошли на фронт. А если что -то другое, то накажи по всей строгости вплоть до трибунала. И рассмотрите там вопрос о пошиве такой же формы для других спецчастей. Помнится, товарищ Василевский говорил, что форма очень удобная и теплая и низковые движений. Чтобы послезавтра в бригаде были образцы, а еще через десять дней все бойцы и командиры должны быть одеты как положено. Он снова обратился ко мне, товарищ Бережной, а что вы скажете о том, чтобы снова вести в армии погоны? Там у вас, мне кажется, пришли к аналогичному решению. Я вздохнул, товарищ Сталин, я думаю, что в полевой форме необходимо оставить все как есть. «Вы видели бойцов? эти жилеты с карманами, что были надеты на них, называются разгрузками. Но если боец или командир одет в разгрузку, то никто никаких погон не увидит, а вот петлицы, пожалуйста. Я бы высказался за то, чтобы, оставив петлицы, одновременно вести и погоны, как знак преемности с русской армии Румянцева, Суворова, Кутузова и Скобелева. Но и...» Сталин подхватил мою мысль. «Но и революционной традиции забывать не надо, так? Я вас правильно понял?» «Так точно, товарищ Сталин», — ответил я. «Любой разрыв традиций — это катастрофа в сознании людей. Чем меньше будет таких разрывов, тем меньше шансов у тех, кто захочет объяснить народу, что капитализм хорошо, а социализм плохо. И всем голову, украсть страну. Традиция — это фундамент общества, и любой подкапывающий его должен считаться преступником». Сталин немного помолчал, видимо, обдумывая мои слова, потом медленно сказал. «Я полагаю, что эта тема нуждается в дальнейшем развитии и углублении. Мы займемся этим вопросом позже в более спокойной обстановке. А теперь, пожалуйста, покажите мне ваши знаменитые супертанки». Я сказал, суда, товарищ Сталин». А сам подумал, человек он умнейший, трудоголик, плюс семинарское образование. По стату момента чувствовал, как никто другой, и при этом никогда не был догматиком. Поговорить, конечно, надо в спокойной обстановке, а не когда древнегреческие философы на прогулке. Тем было хорошо». У них были песок и пальмы, а у нас снег и ёлки. При минус 20 вести философскую беседу как-то несподручно. В танковом парке на по-настоящему потрясти даже не Т-72, а Саум-100С, огромный как дом. Нет, можно сказать, что и у танка КВ-2 уже была 152-мм гаубица. Но, боже, какой это был уродец. Короткий ствол, стрельба только прямой наводкой и только уменьшенным зарядом. А тут денющий ствол с набалдяшником дульного тормоза. Когда товарищ Сталин попросил полковника Искалиева показать, как высоко самоходка может его поднять, то стол по зенитному уставился в небеса, 68 градусов, это не шутки. Еще чуть круче, и снаряд прилетит вам обратно на голову. Не надо говорить, что товарищ Сталин не разбирался в военном деле, разбирался он достаточно для Верховного. Посмотрел сначала на меня, потом на полковника Искалиева, он сказал. При нынешнем уровне нашей промышленности мы, наверное, не сможем скопировать такое замечательное самоходное орудие, он к двери. «И так, Лаврентий. Берия только кивнул. На невозмутивом лице полковника не приметнуло и тени эмоций. Сталин же прищурившись, посмотрел на меня, ожидая, сдамся я или буду оставить свою идею. Тогда я пожал плечами. В любом случае урежем требования к ТТХ. Возьмем за базу шасси танка КВ, перекомпонуем ее как на мсте. Двигатель спереди справа, механик-водитель спереди слева, боевое отделение сзади. За основу артсистемы можно взять серийно выпускающуюся пушку-гаубицу МЛ-20. Угол поворота башни можно ограничить 30 или 45 градусами в обе стороны. Если это сложно из-за слишком широкого погона башни, то как вариант можно предложить комбинацию неподвижной рубки и подвижного артиллерийского щита со скосами. Вот так примерно. Я набросал эскиз на снегу. Тогда все обойдется установкой готовой мл 20 на самоходные шасси на базе танка. Хотя, конечно, хотелось бы иметь самоходку с полноценной поворотной башней, а не парятью. Я задумался. Сталин и Берия тоже пока молчали. «Оборудование для расточки погона большого диаметра должно быть на судостроительных заводах, где до войны строили крейсеры с башенным артиллерийским вооружением», — продолжил я. «Николаев пока для нас потерян, остается Ленинград. Крейсеру сейчас не стоит значит, оборудование простаивает. Заказать им даже не бронекорпуса, а крышу боевого отделения с расточенным погоном». Так можно ускорить и выпуск среднего танка с 85-мм орудием и тяжелых танков со 100-122-мм орудием. Это на то время, пока не появятся дополнительные расточные станки большого диаметра для каждого танкового завода. Я вздохнул. но вот вроде и все. А может зря я так разговорился? Как в тот раз наделают рубочных САУ, пригодных лишь для стрельбы прямой наводкой, фактически противотанковых, и будут ходить счастливые, что есть самоходные орудия. Накрепали их тогда и на базе КВ-1С, и на базе ИС-1, более 3800 штук. На эту задачу прекрасно могли решить и специализированные самоходные противотанковые пушки калибром 100-122 мм. Делать их можно на шасси средних танков, и обойдутся они куда дешевле. Наконец Сталин кивнул. «Мы подумаем над вашим предложением, товарищ Бережной. Наверное, вы правы, таким мобильным частям и соединениям, как ваше, нужна именно полноценная самоходная артиллерия. Скажите, сколько орудий вам нужно на корпус?» Я решил наглеть, так наглеть, и сказал, «Думаю, что для решения профильных для нас задач в составе корпуса должна быть тяжелая артиллерийская бригада пятидивизионного состава. Но, товарищ Сталин, когда я говорю «дивизион», я имею в виду по привычным мне штатам 18 орудий, а не 6. Итого 90 орудий калибра 152 мм, и столько же более легких самоходных орудий калибра 122 мм для непосредственной поддержки пехоты и танков. Вон, товарищи, посмотрите туда». Это плавающее самоходное орудие поддержки десанта Нонна С. Кроме того, когда у немцев появятся более совершенные танки с мощными пушками и более толстой броней, для корпуса понадобится самоходный противотанковый артполк четырехдивизионного состава. Противотанковые самоходки могут быть классической схемы без башни и с передним расположением рубки. Делать его желательно с орудием калибра 85-100 мм и уже на базе танка с поперечным расположением двигателя. Тогда руку можно будет отвести ближе к центру корпуса и установить лобовый лист под острым углом. Я говорил, знаю, что и Берия, и Сталин обладают абсолютной памятью и ничего не забывают. Запись они сделают потом, уже вернувшись в свои кабинеты, когда надо раздавать поручения исполнителям. Берия вдруг спросил, а почему противотанковый артполк должен быть именно четырехдивизионного состава? Я ответил, товарищ Берия, в корпусе четыре механизированных бригады. В случае ведения оборонительных действий, можно будет закреплять один противотанковый дивизион за каждой бригадой или использовать весь полк на самом опасном направлении. Разговаривая на артиллерийские темы, мы дошли до конца парка, где стояли БМП-3Ф. Ведь бронетранспортеры, что смогут поставить союзники или произведет наша промышленность, не будут иметь такого мощного вооружения, как те, что пришли с нами из 21 века. Крупнокалиберный пулемет, максимум авиационная пушка – вот и все вооружение. Значит, при встрече с вражескими танками и должны поддерживать противотанковые средства. А как же гранатометы? Берия поправил пенсное. Мы уже начали над ними работу. Гранатометы не панацея, — ответил я. Дальность стрельбы танковой пушки до двух километров, а граната даже в наше время летела только на 800 метров, причем только 150 из них прицельно. Гранатомет хорош в городе или на пересеченной местности, где гранатометчику легко укрыться. В чистом поле гранатомет, как и ручная противотанковая граната, всего лишь средство противотанковой самообороны пехоты, оружие последнего шанса. А вот ПТО, способные выбивать немецкие танки из замаскированных позиций на дистанции 2-3 километра, это совсем другая песня, так как на долю пехоты может ничего и не остаться. Тем временем мы дошли до конца ряда с гусеничной техникой из 21 века, обогнули крайнюю БМП, прошли мимо Т-34 и ушли туда, где стояли герои этих лет. Т-34 и КВ-1, потрепанные, но не побежденные. Было тихо. Между зачехленными танками посвистывал ветерок. Лишь слышно, как поскипает снег под ногами часового, и где-то за танками о чем-то спорят несколько человек. Голоса доносились как раз оттуда, где располагалась ремонтная палатка. Товарищ Сталин прислушался к неразборчивым словам. «Кажется, наши инженерные светила. Интересно тут у них. Лаврентий, пойдем посмотрим. По узкому проходу между двумя КВ-1 мы прорвались к ангару. Я еще подумал, а ведь товарищ Сталин до сих пор сидит эльхой джигит, который устраивал забастовки и ходил на эксы. Он как крадется, мастерство не пропьешь. Только снег по-предательски скрипит под ногами. Но ничего, наши глухари так такуют, что ничего и никого кроме себя не слышат». «Так». Морозов, Чупахин и Тарашутин о чем-то спорят с капитаном Искангалиевым и подполковником Деревянко. Наших также изредка поддерживает Шашмурин. Огибаем палатку и входим внутрь. Сталину сегодня и так хватило бронетанковых впечатлений, но тут картина маслом или в масле. Несчастная четверка выпотрошена уже почти полностью. На земле расстелен брезент, а на нем лужах масла элементы ходовой, фрикционы, КПП, сцепления. Увидев вождя, коллеги инженеры просто оцепенели. И было чего. Даже на мой дилетантский взгляд то, что этот танк доехал до места своим ходом, было чудом. Износ деталей такой, что ни о каком ремонте и речи быть не может. Еще лучше меня это понял Берия. Он-то по образованию как раз инженер. На соседнем брезенте расположены запчасти от КПП и сцепления Т-72, и их никак нельзя отличить от новых. Явно сливает грандиозная разборка. Сталин был в курсе, что перед рейдом на танки т 4 кв установили новые запчасти, прошедшую предварительную закалку. У меня получилось нечаянно показать вождю, что с надежностью двигателей и трансмиссией советских танков явно не все в порядке. Почему в РКК по спискам танков много, но боеготовые из них единицы? Кстати, это же касалось и авиации. От волнения у вождя прорезался сильный акцент. «Товарищи Деревянко из Конгалеев, я правильно понял?» «Так точно, товарищ Сталин, хором ответили оба». «Хорошо». Сталин еще раз посмотрел на разложенное в резенте убожество. «Ваш командир сказал, что вы перед рейдом поставили новые запчасти. Это так?» «Так точно, товарищ Сталин», — кивнул из Конголиев. «Все комплекты шестерней подверглись дополнительные закалки на ремонт на спасательном корабле «Алтай». «А почему тогда они в таком состоянии, товарищ капитан?» «Металл некачественный, товарищ Сталин. Мягкий, закалку берет очень плохо», — ответил из Конголиев. «Из такой стали нельзя делать элементы ходовой». «Другого нет», — выдавил из себя Морозов. — Молчите! — почти выкликнул Верховный. — Вы ведь знали, что наши танки дают из дерьма и молчали. — Так молчите и дальше, сейчас я не с вами говорю. Он снова принялся к Искангалиеву с Деревянка. — А если бы вы их не закалили, тогда что? — Не дошли бы даже до Запорожья, товарищ Сталин, — ответил подполковник Деревянка. — Отлично, товарищ подполковник, в смысле, отлично, что вы сделали все, что могли, и выполнили задание командования. Сталин перевел дух. Товарищ из будущего, скажите мне, что надо делать такой ситуации?» Капитан из Конгалеева ответил. «Товарищ Сталин, товарищу Шашмурину к весне 1943 года удалось решить проблему путем закалки деталей токами высокой частоты». «Да, я понял», — кинул Сталин. «Ими сразу стали побеждать немцев, так?» Из Конголеева кинул, и Сталин продолжил. «Спасибо, товарищ капитан. Только мы не можем ждать целый год». «Товарищ Берия, обеспечьте товарищу Шашмурину все условия для работы, если надо, обратитесь к Куйбышев. вопрос крайне важный. А ведь, товарищ Морозов, оставляйтесь от проектирования нового среднего танка. Танк будет делать коллектив товарища Шашмурина». Взгляд вождя снова упал на моего зомпотеха. «С дизелем то же самое, товарищ капитан?» Тот пожал плечами. «Еще не открывали, товарищ Сталин?» «Не успели, но думаю, что да». «Хорошо, товарищ капитан. Проведете полную ревизию техники, составите рапорт. Все такие случаи должны быть изложены с указанием причин. Сталин задумался. — Сколько времени вам для этого надо? Мой зампотех снова пожал плечами. — Наверное, неделя, товарищ Сталин. Мы только начали, пока трудно сказать. Понятно. Сталин уже почти успокоился. — Как только закончите, рапорт сразу ко мне. Все, Лаврентий, пошли. Пусть товарищи работают. В полном молчании мы дошли до КПП. Перед тем, как сесть в машину, Сталин пожал мне руку. Спасибо вам, товарищ Бережной, и вашим людям за то, что вы не боитесь ни Гудериана с Монштейном, ни товарища Сталина, особенно товарища Сталина. Мы скоро опять увидимся и поговорим. 2 февраля 1942 года, полдень. Гибралтарский пролив, Сводные эскадра особого назначения, адмирал Кузнецов Николай Герасимович. Адмирал Николай Кузнецов стоял на мостике лидера Ташкент. Неласково встречал Атлантик русские корабли, штормовым ветром и проливным дождем. Но так даже лучше. И чем хуже видимость, тем легче советским кораблям затеряться в океанских просторах. Средиземное море эскадра прошло без особых приключений. Четыре дня штормовой погоды циклон удачно накрыл центральное Средиземное море. И на всем пути от Тири до Безерты корабли трепал жестокий шторм. Низкая облачность при штормовом ветре не самая удачная погода для полета авиации. Но системы ПВО на кораблях находились в полной готовности. В общем, пронесло. Хотя это смотря кого принесло. Во их возможности эскадры хватило бы, чтобы отбить еще несколько налетов, подобных памятному для всех побоищ у Стамбула. А может, асы Рихдгофена, потому и не прилетели, что молва о безвременной кончине целой бомбардировочной эскады дошла до большинства пилотов Люфтваффе и их командиров. Желанием совершать групповые самоубийства немецкие летчики никогда не страдали. Кроме того, оправданием служила плохая погода и то, что разведчики так и не смогли найти цель. Уже за Мальтой, когда погода чуть улучшилась, двум летающим лодкам все же удалось увидеть таинственную эскадру. И чем хорошим для них это не кончилось. Сначала куда-то внезапно пропала связь, наглухо забитая помехами, потом две зенитные ракеты поставили точку в карьере асу Рюхтвахе. А эскадра уходила все дальше на запад, с каждым часом удаляясь от немецких аэродромов Италии и приезжаясь к Гибралтару. На пути от Дарданелл к Гибралтару гидроакустические системы эскады засекли 12 объектов, идентифицированных как подводные лодки. Четверо из них прошли на безопасном расстоянии, а остальные были уничтожены глубинными бомбами с противолодочных вертолетов. Может быть, впервые с момента вступления в строй Вараморск сметливый и Ярослав Мудрый занимались той работой, для которой и были созданы. Также при помощи корабельных радаров из 21 века эскадре удалось благолучно разминуться на безвластном расстоянии как с британским конвоем из Мальты в Александрию, так и с итальянским конвоем из Неаполя в Триполи. Кто его знает, что на у этих англичан. Перед самым началом похода адмиралу Кузнецову передали толстую папку с копией доклада, анализировавшего политическую и военную обстановку по маршруту следования эскадри. Судя по пометкам, первым этот доклад просмотрел сам Сталин. Потом при помощи машины из будущего, именуемой Ксеркс, с доклада сняли копии и передали адмиралу. Основное внимание доклад уделял возможным действиям Британской империи. После внезапной смерти Черчилля власти Британской империи находились в состоянии растерянности. Вновь раздались пока еще немногочисленные голоса в пользу заключения сепаратного мира с Германией. Британия не имеет союзников, Британия имеет только свои интересы. Но подобные разговоры заглушал вой немецких бомб, падающих на английские города. Кроме того, немаловажную роль играли неудачи Британии на Тихоокеанском театре военных действий и позиции американских союзников, для которых основной головной болью была все-таки не Европа, а Тихий океан. По большому счету, к началу 1942 года ситуация сложилась так, что ни у кого не было выбора. Германия и Япония сами выбрали себе врагов. Соответственно, у Британии САС и СССР тоже был выбор только между объединением усилий или гибелью. Вот и сейчас. Неизвестно, что было на уме у британских адмиралтейских лордов, но эсминец типа «Трайбл» под флагом «Рояль-Неви», следивший эскадру на подходе к Гибралтару, сопроводил в открытый океан, не делая никаких враждебных движений и седая на безопасном расстоянии по правому борту от крейсера «Москва». Никаких переговоров. Вы смотрите на нас, мы смотрим на вас. Несомненно, на борту эсминца были офицеры разведывательной службы, которые в бинокли неотрывно разглядывали корабли непривычных очертаний. Потом британский эсминец, видимо, убедившись, что эскадр следует строго на запад, поднял сигнал счастливого плавания, круто развернулся и, кляясь под тугим атлантическим ветром, на полной скорости направился в сторону Гибралтара. Час спустя над эскадрой появился английский дальний разведчик Сандерленд. Обстановка была напряженной. Неизвестно, что предпринут англичане и какие приказы германское командование отдало своему флоту, находящемуся сейчас в Ресте. Операция по прорыву принца Оегина, Шарн Горста и Гнейзенау из Бреста в Норвегию уже готова, но не направит ли гитлер свои линкоры против так досадивших ему кораблей под английским флагом? И что при этом будут делать англичане? Нельзя же Сандерленд продолжать нарезать круги вокруг эскадры. Он явно кого-то наводит. Но кого? Мучаясь от неизвестности и дурных предчувствий, адмирал Кузнецо вышел на связь с Москвой. Василий Васильевич обратился он к командиру крейсера. Что-то мне этот липкий англичанин не нравится. Но посмотрел на нас и летит дальше по своим делам. А этот уже три четверти часа круги нарезает. Вот я и думаю, что у вас там радары показывают? Не обзавелись ему случайно какой-нибудь неприятной компанией? Чисто на радарах, товарищ адмирал, через некоторое время ответил капитан ранга Стапенко. Если кто и есть, то он дальше тридцати миль. Кузнецов немного помолчал. Тогда значит так. Товарищ капитан первого ранга, поднимите воздух в вертолет ДРЛО, этот как его К-31, пусть осмотрится с высоты. И поставьте на помехи, нечего им болтать со своим начальством, у меня предчувствие, что англичане что-то задумали, не совсем честные. Так точно, товарищ адмирал, будет сделано, подчеркнуто стрельжимно, ответил капитан первого ранга Стапенко. Минут через пятнадцать над Москвой, подобный гигантскому майскому жуку, в небо стал карабкаться вертолет. У британских пилотов в этот момент челюсти отвисли до самых педалей. Одна печаль у радиста, эфирноид, воид и гугукает, никак не дают сообщить по команде о важном наблюдении. Когда вертолет поднялся на штатные три километра и выпустил антенну, Москва снова вышла на связь. Товарищ адмирал, капитан первого ранга Остапенко Кашлинов, вы были совершенно правы. Милях к Осто от нас курсом на Вест, четыре крупных боевых корабля с сопровождением. Над британским соединением замечены истребительные прикрытия, так что можем предполагать наличие минимум одного авианосца. Вас понял товарищ капитан первого ранга. Отключив связь, адмирал Кузнецов подумал, странное поведение англичан должно иметь под собой какое-то основание. В армии и на флоте такое основание может называться только приказ. Приказ эскадри под командованием вице-адмирала может отдать только первый морской лорд или премьер. Чтобы они не приказали вице-адмиралу Тови, советским морякам от этого ничего хорошего не светит, нужно отрываться и уходить. Через четыре часа наступит полная темнота, и Сандерленд со скрепленным радаром будет слеп, как крот. Тогда надо будет, отключив все огни, полностью задействовать системы РЭП, увеличить оскадленный ход до максимальных 16 узлов и отвернуть на три румба к югу. Гарантия, что англичане, потеряв нас, пойдут на север по маршруту, огибающему Англию. Мы, конечно, тоже пойдем на север, но по большему кругу, на пару тысяч миль. Семь не крюк для вешаной коровы. Дальше, но зато безопаснее. А еще в 8 местах в милях севернее принц Ойген, Шарнгорст и Гнейзенау и шесть полукрейсеров типа Нарвик под общей командой вице-адмирала Отто Целякса сложились на курс перехвата русской эскадры. Приказ фюрера гласил, русские корабли должны быть уничтожены любой ценой. В случае успеха даже последующая гибель всего соединения Цирякса не будет считаться чрезмерной ценой. Также к югу от Бискайского залива были стянуты все немецкие подлодки, которые смог направить туда Карл Денец. Операция Криксмарины «Искупление» началась. 3 февраля 1942 года. Утро. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего Иосифа Исарионовича Сталина, генерал-майор Бережной Вячеслав Николаевич Сегодня вождь был сама любезность. Садитесь, товарищ Бережной, сейчас чайку попьем, а потом уже займемся делами. Явно Виссарионыч вчера хорошо кое-кому намел холку. Кто там сейчас занимается военной промышленностью? Вознесенский, Госплан. Ванника, военная промышленность. Мехлис, Госконтроль. Порошилов, Куратор, цк Да и Лаврентию Палычу наверняка досталось на орехи. А то как же? Семь нянек, а дитё — то хроменькое и придурочное. Люди на заводах стараются, работают по 16 часов в сутки, спят прямо у станков, а в результате чьего-то их адский труд уходит пустую. Но ИВС среагировал резко. Судить об этом можно потому, что уже вчера вечером наш главный особист, дважды майор Советского Союза, Исаак Георгиевич Санаев, принес мне на подпись интересную бумажку. циркуляру всем работникам особых отделов танковых, механизированных, автомобильных авиационных частей, с требованием провести анализ причин небоевых потерь и поломок техники и вооружения, а также наличие боевой техники по штату, отчет о ней же, потерянный и поврежденный в ходе БД, а также потери и повреждения по небоевым причинам. Если за это дело взялся наркомат Лаврентия Павловича, то вся картина будет скрыта довольно быстро. Эти люди долго возиться не любят. Ну и, конечно, оргвыводы, как без них. Я достал из сумки с ноутбуком и несколько скрепленных степлером листков. Товарищ Сталин, вчера вы поручили капитану Искангалиеву составить сравнительный анализ износа дизеля В-2 и В-46-6. Вот, пожалуйста, я протянул риски вождю. Тут все изложено. Наскоро полистав рапорт, Сталин внимательно прочитал только последний лист с выводами и рекомендациями по повышению надежности, хмыкнул и посмотрел на меня. Просто, коротко и понятно. Видайте, из Искангалиеву, что мы обязательно прислушаемся к его мнению. Он хитро прищурился. Но почему он ни разу не упомянул ни Маркса с Энгельсом, ни товарища Ленина? Увидев недоумение на моем лице, он вздохнул. Знали бы вы, товарищ Бережной, как наши местные кадры, желая показать свою политическую грамотность, всюду, к месту и не к месту, вставляют основоположников марксизма-ленинизма. Иногда упоминания товарищей товарищах Марксе, Энгельсе, Ленине и не столько, что в них теряется смысл документа. Хотя без идеологии все-таки никуда. А вы как считаете в своем 21 веке? Так, — подумал я, — товарищ Сталин решил продолжить нашу беседу на идейно-философские темы. Слух же сказал, — Без идеологии, товарищ Сталин, никуда. Если отбросить мишуру, то идеология говорит нам, что есть добро и что есть зло, и как человек должен поступать в каждом конкретном случае. Товарищ Бережной, — Сталин взял руки-трубку, — Я считал, что у вас там вообще запретили идеологию. Это так? Я улыбнулся. Отсутствие идеологии тоже идеология. Идеология потребительства для большинства и обмана, грабежа, беспардонной наживы для избранного меньшинства. Причем меньшинство обманывает и грабит это большинство. Вам эта картина должна быть знакома по трудам тех же классиков. Первоначальное накопление капитала действительно знакомо, кинул Сталин. Но скажите мне, почему наш народ так легко отказался от социализма и решил снова вернуться в капитализм? Ведь налицо явный регресс, причем во всех отношениях. Товарищ Сталин, во-первых, у большей части народа никто ничего и не спрашивал. Как и в феврале 17-го все решило столица. Во-вторых, людей убедили, что, вступая из развитого социализма в недоразвитый капитализм, они сохранят все социалистические завоевания. Кончилось все махровым социал-дарвинизмом. Но мне кажется, товарищ Сталин, начинать надо не с последствий, а с причин. И в чем же по вашему причине, товарищ Бережной, прищурившись, спросил Сталин? Ведь идея социальной справедливости, лежащая в основе советского строя, это, как говорится, вещь на все времена. Первая причина, товарищ Сталин, в том, что внутри бесклассового советского общества вырос новый класс, класс чиновников и партийных бонз, которые на словах выступали за социальную справедливость, а в свободной от борьбы за идеалы коммунизма время гребли под себя то, до чего могли дотянуться. Чем хуже работала советская экономика, тем больше влияния приобретали эти люди, Потом количество в соответствии с теорией перешло в качество, и мы получили на руки класс паразитов, которые стали позиционировать себя как некую элиту общества. Из обычных спекулянтов и казнокрадов выросла прослойка мелких и средних буржуа. Но это, товарищ Сталин, было только началом. Мелкая буржуазия, если она взята в жесткие государственные рамки, это даже полезные социальные явления. Ибо государство не может заниматься каждой парикмахерской и каждым газетным или табачным ларьком. Хуже всего было то, что внутри комсомольских партийных и советских органов зародилась буржуазия крупная. Поскольку известный вам персонаж Ха в нашей истории вывел руководящие структуры из-под надзора органов госбезопасности, то болезнь эта развелась быстро и распространялась со скоростью эпидемии. Лишь порой подковерная борьба кланов выплескалась на поверхность ворохом уголовных дел, посадками и расстрелами. Но это была не системная санация, а всего лишь замена одних паразитов другими. Аппетиты этих господ, почему-то именующих себя товарищами, простирались на всю страну со всеми ее богатствами. И когда во власть пришло новое поколение, не знавшее ни революции, ни войны, то количество пришло в качество, и там страна узнала слова эффективный менеджер. Как сказал герой одной книги, все неприступные крепости берутся именно изнутри, и высший шик, чтобы защитники этого даже не заметили. Крепость по имени СССР уже пала, а мы еще пару лет этого даже и не замечали. Вы можете себе представить, что в мирное время в СССР была введена карточная система фактически на все. Люди, находящиеся в власти, имеют тысячи возможностей эту власть дискредитировать. Не будем далеко ходить. Анатомия процесса вам самому неплохо известна. Все то же самое было проделано в феврале 1917 Но тогда была мировая война, а эти люди умудрились загнать страну в штопор в мирное время. С резким хрустом, больше похожим на пистолетный выстрел, сломался карандаш, который Иосиф Виссарионович во время разговора вертел в руках. Отбросив обломки в пепеницу, он кивнул и сказал, скорее всего, себе самому, чем мне. Я так и знал. Он посмотрел на меня. Скажите, товарищ Бережной, а где же были те люди, которые отвечали в партии за идеологию? Они-то должны были видеть, что творится что-то не то? Почему не били тревогу и не поднимали вопрос? Я кивнул. Во времена Леонида нашего Ильича был такой человек, Михаил Андреевич Суслов, заведовавший идеологическим отделом ЦК. Его еще называли серым кардиналом при генсеках. За время своей долгой трудовой деятельности он превратил живое учение в засушенную мумию, забальзамированную догматикой и схоластикой. Теория перестала отражать жизнь. С либун речах говорили одно, а делали совсем другое. Люди видели, что наступательный пары в советской системе истяк, и пар по большей части уходит в исток. Нет ничего хуже для комиссара, если люди ему не верят. Они верят ему не тогда, когда человек говорит одно, а делает другое. Вы знаете, почему наши бойцы верят тому же самому Леониду Ильичу? Все очень просто. Он сам не один раз участвовал в боях, и не было такого, чтобы в начале боя он уходил в тыл. Скорее наоборот. Один раз он забрал у раненого СВТ-шку с примкнутым штыком и поднял роту в рукопашную. Правильно поднял, вовремя. Но тогда у нас примеры были как раз противоположные, когда люди говорят одно, а делают совершенно другое. Кроме этого, страна пережила несколько сломов сознания. Сначала в семнадцатом году, от самодержавия, православие и народности, к советской власти, атеизму, диктатуре пролетариата. Угнетенное меньшинство дорвалось до власти. Разрушали все, что говорило о связи России советской с Россией имперской. Но люди, которые живут на территории одной шестой части суши, остались прежними, и на месте царской империи появилась империя советская. Потом война бросила на весы тяжелый меч. Чтобы поднять дух народа, потребовалось прямо признать преемственность прошлой истории России ее славными победами. Разлом вроде бы зарос, но шрам остался. Остались и люди в партии, которым это расчевание было как серпом по одному месту. Кроме того, залечивая одни раны, создавали другие. Отмена петлиц и введения погон ослабила преемственность силы, силой, совершившей великую революцию и победившей в гражданской войне. Именно в этом заключается смысл моего предложения о совмещении в рамках одной системы петлиц и погон. Не реванш белых, а окончательное примирение. То же самое и примирение с русской православной церковью. Как общественный институт РПЦ в начале века находилась в крайне запущенном состоянии. Бал правили фарисеи, часто священники сами не верили в то, что проповедуют и хуже того личным примером, отращали своих прихожан от евангельских идей, христианской любви и братства. Да вы и сами об этом прекрасно знаете. Сталин молча кивнул подтверждаемые слова. «Кстати, структурно это очень похоже на КПСС образца 80 продолжил я. тоже же срастание с государством, тот же догматизм в идеологии и до тех, кто был призван нести коммунистическую идею массы». Я уже вам говорил, что если советская власть делает шаг навстречу церкви, то и церковь должна сделать шаг навстречу советской власти. Но все это мелочи. Главная катастрофа советским строем произошла на двадцатом съезде партии. Слушая меня, Сталин что-то быстро писал карандашом на листе бумаги. После этих моих слов он поднял голову. Благодаря вам и вашим товарищам мы в курсе этого заговора, составленного некоторыми нашими якобы товарищами. Есть мнение, что тогда под фундаментом СССР была взорвана самая настоящая бомба. — Вот именно бомба, — сказал я. По стенам государства пошли трещины, и когда с политической сцены сошли люди, лично помнившие, как было на самом деле, то все рухнуло. Было видно, что мои слова и задели, и заинтересовали вождя. — Как вы считаете, что сохранение любых традиций — это благо? — я пожал плечами. Традиции традициям рознь, товарищ Сталин, нельзя трогать грязными руками истины, на которых покоится самосознание народа. Чеканная формула графа Уварова – самодержавие, православие, народность. В советский период эта формула преломилась в народном сознании таким образом, что вместо самодержавия занял сакральный культ личности товарища Ленина, а потом и Сталина. Да, был культ, но и личности тоже были первой величины. и Николай II и не Мишка Меченый. Место православия заняло священная вера в наступление коммунизма, будущего общества высшей справедливости, аналога царства небожьего. Я уже вам говорил, что на коммунистическое учение очень близко к раннему христианству. Воплотить Христос в России в ваше время, быть ему коммунистом. Дилемма «Атеизм-теизм» тут вообще лежит в стороне от идеи справедливости означать лишь наличие или отсутствие веры. Причем не только в Бога и традиции, но и веры в властям веры в людей. Но а народность, как была народностью, так ею и осталась. Александр Третий говорил, хочешь быть русским, будь им. Сейчас, наверное, это можно сказать по-иному, хочешь быть советским. Поскольку понятие «советский» включает в себя понятие «русский» плюс что-то еще. Советская нация невозможна без русского народа, составляющего ее костяк. Вот вам Альфа и Омега СССР, победившего в тяжелейшей войне, разгромившего самый жуткий людоедский режим мировой истории и несущего всем народам планеты «Лучшее будущее» о том, как в плохом анекдоте, пришел Хрущев и все опошлил. Истины перестали быть истинными, вера верой, и даже историю каждый генсек принялся переписывать под себя. Все вокруг стало расползаться жидкой грязью, и потому позднее случилось то, что случилось. Тому, как надо использовать чужие сакральные ценности в своих интересах, надо поучиться у православной церкви в ту эпоху, когда находилась в момент становления. Храмы строились на месте древних капищ а языческие боги вдруг оказывались христианскими святыми. Положительная языческая сакральность была утилизирована почти полностью, а отрицательная по возможности уничтожена. И нам тоже надо поступить как-то так. Не отрицать преемственность Российской империи, а наоборот особо подчеркивать ее. При этом необходимо акцентировать те моменты, которые потребовали смену общественной формации. В СССР на порядок мощнее своей царской предшественницы, а значит является суперимперией. Наш народ в своем большинстве согласен терпеть некоторые бытовые неудобства, лишь бы жить в государстве, которым можно гордиться. Все, товарищ Сталин, не знаю, что еще можно сказать на эту тему. Хорошо, товарищ Бережной, мы вас прекрасно поняли. Верховный главнокомандующий посмотрел на часы. Последний вопрос. Как вы считаете, что надо сделать, чтобы не повторилась так называемая «холодная война»? Товарищ Сталин, тот раз СССР оказался в окружении американских военных баз в Южной Корее и Японии на Востоке, Германия, Италия, Голландия, Бельгия, Дания, Норвегия, Англия на западе, с юга Пакистан, Иран, Турция. Неразумная политика ваших преемников сделала враждебным коммунистический Китай. Это с военной точки зрения. В экономике американцы, заключив Бреттен-Вудское соглашение, получили под свой контроль 4 пятых всего мирового производства. Даже в самом лучшем, 1975 году, производство СССР и странах соцлагеря составляла около 55% от производства США и около 20% от мирового. Я человек военный и могу сказать только одно. Лучшее ПВО – это наши танки на их аэродромах. Чтобы избежать угрозы, мы должны включить окраины Евразии в состав СССР. Тем самым мы убьем двух зайцев, лишим американскую военщину плацдарму для разжигания войны и обеспечим экономический паритет между системами. Сталин бросил на меня быстрый взгляд. Вы считаете, что это возможно с военной точки зрения? «Да, товарищ Сталин, я так считаю», — ответил я. наша нашей истории Красная Армия в основном проводила операции не на окружение и уничтожение, а на вытеснение противника с советской территории. Противоположностей Вермахт с самого начала вел войну на уничтожение, стремясь окружить советские войска и принудить их к капитуляции. Вы помните, что при такой тактике немецких войск осталось от нашей армии мирного времени примерно к середине октября? Это когда вы сказали советским генералам, что они просрали СССР. Помните?» «Помню», — угрюмый сказал Сталин и посмотрел на меня. «Так вы предлагаете нам обернуть немецкую тактику против самих же немцев?» Я кивнул. «Товарищ Сталин, мы не просто предлагаем. Операция «Полынь», как и освобождение Крыма, была целиком и полностью скомпонована из немецкой доктрины мобильной войны. Это же касается планируемой молнии. Ни один немецкий солдат не должен вернуться в Европу иначе, чем отработав 10 лет на лесоповале. Тогда мы на фронте задолго до 45 пятого года увидим немецких стариков и подростков из ф-штурма Да и война кончится гораздо быстрее. Надо только правильно соразмерять силы и ловить немцев на фланговых контрударах. Мы вас поняли, Сталин стал и прошелся по кабинету. Вы считаете, что гвардейский мехкорпус ОСНАЗа — это подходящий инструмент для подобных операций, но одного мехкорпуса мало, нужно два, три или четыре, как у немцев. Это же встал. На первом этапе предлагаю переформировать в рейдовый мех 1 первую гвардейскую танковую бригаду Катукова. Хорошо, товарищ Бережной, Сталин пожал мне руку. Мы обдумаем ваши слова. А теперь можете быть свободным. Идите и оправдывайте оказанное вам высокое доверие. 3 февраля 1942 года, полдень, Атлантический океан, 100 миль на траверзе Лиссабона. Боевая рубка линкора флота Его Величества родной. Атлантика сегодня явно была не в духе. Еще с вечера погода стала портиться, а ночью разыгрался настоящий шторм. Огромный линкор мотал на волне, как один из тех миноносцев, на которых сэру Эндрю на Каннингему довелось послужить прошлым. Но хуже всего было то, что ночью воздушная разведка потеряла русскую эскадру. Ее командир, мальчишка и сопряк, по сравнению с сэром Эндрю, как-то умудрился обмануть всех и потеряться в просторах Атлантики. Около полуночи в точке, где русские должны были повернуть на норт, экипаж дежурного дальнего разведчика Сандерленд обнаружил, что его радар не показывает ничего, кроме сплошной засветки. Связь с базой и командованием тоже отсутствовала. Вместо привычного воя-помех в эфире стояла гробовая тишина. Радиокомпас перестал принимать сигналы приводных станций и стал бесполезен. И тогда командир экипажа Капитан Мэтфорд принял самое правильное решение в своей жизни. Ориентируясь только по полу гирокомпасу, он развернул самолет строго на восток. Где-то там был берег и родная база. Через 15 минут полета связь восстановилась. Сэр Эндрю лично приказал капитану Мэттфорду совершить еще одну попытку найти русскую эскадру и в случае повторной неудачи возвращаться на базу, чтобы выйти на поиски уже утром. Так и получилось. Стоило самолету повернуть на запад, как снова пропала связь и сигналы радиомаяков, а радар не показывал абсолютно ничего. Ночью просто плохая погода стала стихать, но из-за дождя и низкой облачности визуально корабли можно было обнаружить, только наткнувшись на них в море, что называется, в упор. Все утро Сандерленд и две Каталины галсами утюжили море у побережья Португалии и ближе к полудню нашли, но не русских, уходящих на север, а немцев, спускающихся к югу. Соединение вице-адмирала Целиакса вырезало из своей брестской берлоги и направилось в море на поиски приключений. Сэр Эндрю был шокирован его провели как простака на ярмарке. План британского адмиралтейства посмотреть со стороны на схватку немцев с русскими, а потом затащить поврежденные русские корабли для ремонта в один из портов Южной Англии, полетел ко всем чертям. Вместо этого будет сражение в открытом море, где тихоходные британские линкоры тяжеловесы, родные Ирами Лиес, сопровождение сопровождении тяжелого крейсера «Даваншир» авианосца Викториус и дивизион эсминцев типа «Трайбл» будут вести бой с быстроходными германскими линкорами «Шарнгорст», Игнейзенау, а также с тяжелым крейсером Принц-Ойген. Первый лорд-адмиратейство, сэр Дадли Паунд, в подобном случае приказал бы командующему Средиземноморским флотом уклоняться от сожжения, сказал на прощание, разве что немцы сами не навяжут вам бой. Оговорка была существенной. У старика Рамелиеса максимальная скорость была 23 узла, крейсерская 15, в то время как Шарнгорст Игнейзенау, Выжимали из своих машин 31 узел в рывке и 25 в крейсерском режиме. Зато немцы сильно уступали британцу в орудиях главного калибра: 9-16 дюймовых Кнэйстена и 8-15 дюймовых Рамириеса против 18 орудий в 11 дюймов на двух немецких линкорах. Диванширы Принц Ойген с 8-дюймовой артиллерией и 32 узлами скорости по этим параметрам стоили друг друга. Но надо учитывать, что «Даваншир» был вашингтонским крейсером с тонкой броней, из-за чего его водоизмещение удалось сократить на 25%. Водоизмещение-то сократили, но зато его броня провелась даже 128 миллиметровыми универсальными орудиями «Нарвиков». Немцы плевали на все соглашения, потому что их не подписывали, а принц Ойген, наоборот, носил шкуру нормальной толщины и мог выдержать достаточное число попаданий снарядов того же 8-дюймового калибра. Минусом для англичан была и картузная система заряжения орудий. Малейшее возгорание в пароховом погребе и корабль заитал на воздух. Авианосец такой шторм из закачки не мог вывести воздух авиагруппы и превращался в большую и чертовски уязвимую плавучую мишень. Именно так эти два разбойника, Шан Горст и Гензенау, уже потопили в норвежскую операцию британский авианосец Глориус и два эсминца сопровождения. В тот раз это прошло для них почти безнаказанно, если не считать торпеды, которые Шан Горст получил от одного из обреченных эсминцев. Сэр Эбиси, так в британском флоте называли Эндрю Брауна Каннингема, впрочем, считал, что Дарли, как всегда, перестраховался, и 16-дюймовкие родные запросто уделали бы оба немецких линкора. В эфире уже звучали соответствующие приказы на немецком языке, и германская эскадра увеличила скорость до 30 узлов, уходя в сторону Бреста. И ушли бы, если бы не этот проклятый авианосец. С Павловой Викториеса, несмотря на качку, поднялось полтора десятка старичков-торпедоносцев «Альбакор». Они вылетели на перехват немецких кораблей. Выйдя в голову эскадрильцы «Реакса», они в условиях низкой облачности атаковали немецкие линкоры. Да так удачно, что двумя торпедами поразили «Шарнхорст», а одной — «Днайзенау». Повреждения были для немецких линкоров далеко не фатальными, но неприятными. Но шарнгорст захромал, одно из попаданий было в носовую часть линкора, и тот стал зарываться носом в воду. Пришлось сбавить ход. У Гнейзена у наоборот одна торпеда, попавшая в корму, вывела из строя два винта. Османецкая эскадра была вынуждена сбавить ход до 14 узлов, а это поставило их в весьма опасное положение. Британцы стали догонять хромые линкоры кригсмарины. Но немцы сумели таки нанести ответный удар. Командир подводной лодки U 125 корветен капитан Улих Войтерс получил приказ из Лариана занять позицию в завестие у португальского побережья. Ему повезло. Прямо на него выбежал британский авианосец, шедший по прямой против ветра, готовясь принять заходящий на посадку альбакоры. Корветтен-капитан не стал отказываться от такого подарка. Когда в перекрестке перископа ползала жирная туша самой завидной для подводника цели авианосца, он, не задумываясь, дал зал почти упор под острым курсовым углом из четырех торпедных аппаратов. Три попадания и три взрыва. Авианосец повалился на правый борт. В ангаре загорелись самолеты, приготовленные для паторной атаки немецкой эскадры. После серии взрывов британский авианосец перевернулся. Корветтен капитан Фольтерс радостно потирал руки в предвкушении неизбежного, в таком случае, рыцарского креста. Альвакоры-победители, лишившись своего плавучего аэродрома, вынуждены были садиться на воду. В условиях сильного волнения они практически сразу шли ко дну. На волнах заколыхались оранжевые спасательные жилеты пилотов, Британские эсминцы сумели выловить далеко не всех. А эскадра сэра ABC медленно, но уверенно догоняла немецкие корабли, уходившие в Брест. Адмирал Целекс принял решение драться до последнего, раз уж им не удается оторваться от противника. Он понимал, что британцы сильнее, но адмирал решил дорого продать свою жизнь и жизнедоблестных моряков фюрера. Две эскадры сошлись уже ближе к вечеру. Первыми огонь открыли немцы, сделав британской эскадре «Кроссинг Т». По темно-серым силуэтам немецких кораблей пробежал ряд вспышек. Это линкоры Криксмарины дали первый пристрелочный зал. 18 водяных столбов, подобно огромной изгородью, стали перед Родным с недолетом порядка 10 кабельтовых. Сэр Эндрю был шокирован, происходило нечто непонятное. Это было словно если бы Волонг и кинулась вдруг на бульдога. Адмирал Каннинг приказал линкорам лечь на параллельный курс немецкой эскадре, а диванширу и дивизионы эсминцев сопровождать главные силы, следуя вне досягаемости орудий германских тяжелых кораблей. В свою очередь царякс приказал нарвикам отойти полным ходом вместе с принцем Ойгеном и атаковать британские легкие силы. Линкорам его Величество было не до них, потому что второй залп немецких комендоров дал накрытие породную. Броня боевой рубки, рассчитанная на защиту от снаряда собственного 16-дюймового орудия главного калибра, от удара только загудела, как колокол. Снаряд угодил в бронированную крышу под углом примерно 45 градусов, отрикошетил и разорвался в воздухе над Родным. Еще один снаряд ударил британский флагман в левую скулу, как раз за носовым траверсом, но не смог пробить брони. В ответ Родный дал залп по замыкающему Гзензенау, а Рамилиес — по головному немецкому линкору шангорсту Перелеты. За это время шангорст и Гнейзенау успели дать породную два залпа. По факту, более современные германские орудия были в два раза скорострельнее английских, и бронеродная снова загудела, подобно пустой бочке от германских попаданий. И не только броня. Один из 11 снарядов попал в небронированные носовые оконечность и развался внутри корпуса. В полуподводную пробоину внутри корпуса хлынула вода. Через несколько минут появился чуть заметный в пару градусов дифферент нанос. Но в общем хорошо забронированный британский линкор неплохо держал вражеский огонь. Сейчас он был похож на медведя, отмахивающегося от роя пчел. Сэр Эндрю недоумевал, на что рассчитывает этот безумец Целиакс. А безумец Целиакс ни на что и не рассчитывал. Он знал, что от берегов Метрополии на помощь сэру Каннингому уже спешит сэр Джон Тови с ударным кулаком из двух новейших линкоров, Кинг Джордж V и Duke of Wales. От этих не скроешься даже в тумане или в ночи, поскольку их при помощи радиолокатора. Кроме того, небо буквально кишит британскими самолетами-разведчиками. Все это до боли напоминало картину девятимесячной давности, когда вот так же британцы затравили германский линкор «Бисмарк». Весь адмирал Цириакс понимал, что для него и его подчиненных также не было выбора, как и у команды «Бисмарка». Еще мгновение, и это подтвердилось. В очередном ответном залпе Родный вскрыл Генезенау борт напротив нефтяных танков. Над волнами потянулся угольный травмный шлейф. Еще одно ответное попадание с Генезенау на многострадальную носовую оконечность заставило Родный ощутимо клюнуть носом, а Шармгорста пробил бронепалубу над котельным отделением и разорвался на уровне дымовых коллекторов. Лакишот Котельное отделение стало стремительно наполняться смесью дымовых газов и перегретого пара из разошедшихся от сотрясения паропроводов, превращаясь в грандиозную душегубку. Почти никто из несших там вахту не смог покинуть боевые посты. Тем временем нарвики подошли на дистанцию открытия огня к британскому крейсеру и эсминцам, и вокруг них начали вставать высокие и тонкие водяные столбы. Крейсер «Диваншир» огрызался по из кормовых башен, но без особого успеха. Адмирал Канненком отдал дивизионную эсминцев приказ атаковать германских гончих. Лихо развернувшись крутыми правыми циркуляциями, британские эсминцы пошли наперед с наглым гунном. Моряки Королевского флота на эсминцах и крейсере тоже не страдали от отсутствия мужества. Никто не хотел уступать. Тем временем Рамелиес влепил в 15-дюймовый снаряд в башню бруна. Круповская броня выдержала, но от сотрясения башню заклинило. Весь ее расчет был убит, ранен или контужен. По счастью для немцев в стволах уже не было снарядов. За 15 секунд до попадания башня дала залп. Спустя положенное время один из трех снарядов вернул англичанам долг, попав родную в подводную часть борта, аккурат между бронепоясом и ПТЗ. В результате подводные пробои на примерно метрового диаметра и растущий крен на левый борт. Все последующие корабли этого класса имели в этом уязвимом месте достаточно надежную защиту. На линейных крейсерах типа «Монтана» она представляла собой продолжение вверх противоторпедного пояса. На Сауд-Дакотах, Яматы и Айобах это был продленный вниз главный бронепояс. Британское адмиралтейство пока не решило, по какому пути модернизации броневой защиты им пойти. Теперь, если «Родный» не утопнет, лорды будут думать быстрее. Через пару минут британский 16-дюймовый снаряд «Сродная», попавший на изанау под многострадальную башню, «Антон» заставил немецких крейсер вздрогнуть от клотика до киля. Снаряд весом в тонну на скорости в два раза превышающей звуковую пробил 95-мм бронепалубу и лопнул в подбашенном отделении. На этот раз взрыва погреба избежать не удалось. Сорванная с места башня взлетела к небесам в угольно-черном султане взрыва. Немецкий линейный крейсер внезапно повалился на правый борт и спустя несколько минут затонул. Командир Шарн Горста, капитан Цурзея Курт Цезарь Хоффман, видя гибель боевого товарища, понимал, что теперь, когда его корабль остался один против двух британских линкоров, шансы на счастливые окончания дела стали не просто нулевыми, а даже со знаком минус. Команда была простой, штурвал на левый борт, башня Антон — огонь породную с максимальной скорострельностью, а флагманский британский линкор с каждой минутой терял скорость и управляемость. Несмотря на полностью включённую вентиляцию в котельном отделении, творился настоящий ад. От теской встязки работа механизма в котельной нарушилась, да и часть паропроводов была повреждена. И теперь давление пары в системе постоянно падало. К тому моменту, как Шангорст пошел в свою самоубийственную атаку, скорость британского линкора упала с 20 до 8 узлов. А из собачьей схватки легких сил победителем вышли немцы. Большее возлеизмещения и конструкционная надежность обеспечили им повышенную живучесть. Кроме того, их было в полтора раза больше. У немцев после боя на ходу остались принц Ойген и Нарвики, С 29 девять, С двадцать пять и Фридрих Кин. Английские эсминцы пошли на дно в полном составе. Дивансфер не выдержал поединка с хорошо забронированным принцем Ойгеном и быстро превратился в пылающую развалину. Командир германского крейсера собрал вокруг себя свои уцелевшие эсминцы и на полной скорости направился в Брест по широкой дуге, огибая то место, где последние схватки сцепились линкоры. Ни помочь, ни помешать им он ничем не сможет. Зато он сможет сообщить, что к с комрадой пали героями, нанеся тяжелый ущерб британской эскадре. Шарнгорст, дородные да не дошел примерно полпути. Несколько тяжелых снарядов развратили ему бок, и он все глубже и глубже садился на нос. К тому времени в его боевой рубке были только трупы, но это никого не смущало. Башня Антон продолжала стрелять частыми залпами и без команды. Без команды стояли на своих постах трюмные машинисты. Без команды аварийный дивизион стремился оттянуть гибель корабля. Без команды корабельный врач оперировал раненых, которым все равно суждено было погибнуть. Когда 15-дюймовым снарядом разбил и носовую башню, дифферент на носу настолько, что винты стали выходить из-под воды. Все, конец. Линкор валится на левый борт и тонет всем своим видом, показывая, что гусь-свиня не товарищ. А линкор, который в сущности своей был линейным крейсером, в бою настоящему линкору, не противник. Сэр Эндрю Браун Каннингем, адмирал флота его Величества, тоже не пережил этого дня. Сам в самом начале боя шальной осколок брони, отколовшийся от внутренней поверхности боевой рубки, ужалил сэра Эндрю шею над ключицей, задев сонную артерию. Адмирал истек крови на глазах своих подчиненных. Уже в ночи к покалеченным британским линкорам сбежались мальчики Карла Денница, подобно стервятникам, собирающимся на запах падали. «Тарамириес» сопровождал ковыляющего на пяти узлах только-только наскоро устанившего повреждения в котельном отделении и запустившего свою силовую установку. В ночной темноте британские линкоры, оставшиеся без прикрытия, были расстреляны торпедами немецких субмарин спокойно, словно на полигоне. А те, кто стал причиной этого побоища, спокойно удалялись на юго-запад, считая свою задачу выполненной в полном объеме. 3 февраля, 1942 года, вечер «Крым-Кача». Учебный центр отдельной механизированной бригады ОСНАС РГК. Гвардии майор Тамбовцу Александр Васильевич. Завтра ровно месяц, как мы тут воюем. История миновала развилку и на всех порах понеслась по новому пути. Но прошел всего месяц, а уже сейчас военная. Судьба разнесла многих из нас в разные стороны. Собрал механизированную бригаду из армейцев, морпехов, местных бойцов и ушел громит вермахт Вячеслав Николаевич Бережной, полковник российской армии и генерал-майор Красный. Как докладывает радиоразведка, теперь его имя стало для немцев синонимом больших неприятностей. Вчера Абвер таки выяснил, что бригаду Бережного перебросили на западный фронт к Жукову. Теперь уже второй день, как бедные фрицы подняли такой вой, будто их с официальным визитом посетил сам Сатана. Группа армий Цент требует подкреплений, боеприпасов, резервов и черт знает чего, как будто там и так не скопилось больше половины всех сил вермахта на Восточном фронте. Всего-то месяц человек резвится во всю широту славянской души, а уже такая репутация. Не знаю, что было бы, если бы ему дали развернуться там. Интересно, то чем бы это могло кончиться? Тогда же, 12 января, вместе с Лаврентием получим улетели в Москву мои коллеги, бойцы невидимого фронта из СВР. Их ждет работа в центральном аппарате нашего наркомата, скорее всего, на американском направлении. Нашу прекрасную Нину Викторовну ныне уже не полковник, а комиссар госбезопасности третьего ранга. Мой ученик, подполковник СВР РФ Николай Викторович Ильин, теперь старший, майор ГУГБ НКВД. Виктор Сергеевич Ларионов, контр-адмирал ВМФ Российской Федерации и вице-адмирал РККФ, назначен командующим Черноморским флотом вместо уже почти покойного Октябрьского. «Почти покойным» я его назвал, потому что в СССР в военное время с такими обвинениями долго не живут. И если при почти покойном наш Черноморский флот не доставлял неприятных минут немецкому командованию, то уже за месяц при участии товарища Ларионова он стал фактором, равносильным целому фронту. Почти 600 километров побережья от Херсона до болгарской границы стали для Адольфа Алоизыча одним незаживающим геморроем. Их верховное командование пытается натянуть одно общеизвестное резиновое изделие номер два на глобус, прикрывая Черноморское побережье, и новообразованный линию фронт под Днепру. А тут еще вопли от маршала Клюги, ах, том в бережной. А если вспомнить тот фортель, который братушки выкинули в нашей истории, то я знаю, где лежит хитрый лаз гитлеровский курятник. Почему я об этом вспомнил? Как раз вчера у нас был первый выпуск. Курс обучения был сокращенный за срочности заданий и немалого боевого опыта курсанту. Готовили мы отдельный механизированный полк морской пехоты, собранный из лучших представителей частей, участвовавших в керченской операции, и зарезервированных для несостоявшегося судакского десанта. Он представлял собой небольшое мобильное, но очень мощное конно-механизированное соединение. Механизированные основу полка составляли 64 танка БТ-7М, того самого с дизелем В-2, как у Т-34. На Севастопольском морзаводе эти танки были приручены местными умельцами в некий «Эрзац» БМП, а может и не «Эрзац», поскольку в наше время он при БМП в боевых условиях ездят только самоубийцы. С каждой стороны танка на надгусечные полки приварили по шесть решетчатых сидений, разделенных поручнями. Спереди с каждой стороны добавили по фиксатору для перевозки одного трофейного пулемета МГ-34 в походном положении. Во время длительных маршей боец может зафиксировать себя между поручнями привязанными ремнями. Дальнейшее зависит от погоды, скорости движения и обмундирования бойцов. И от самих бойцов, конечно. Ведь мало оттюнинговать танки и вооружить людей нужным количеством автоматического стрелкового оружия. Нужно еще и обучить их правильному взаимодействию в бою. Отработать все задачи уходит десантирование, десантирования, на марше, в атаке и в обороне. Учить их не бояться ни Бога, ни черта не надо, эти люди и так забыли, что такое страх. Надо научить их снова и снова побеждать и возвращаться живыми после выполнения задания. Пусть в доме врага плачут над похоронками их матери, пусть их жены сидеют раньше времени, а дети забывают, кто такой был папа. Пусть. Мы их сюда не звали. Хороших парней мы выучили. Молодых, гордых, злых. И хоть я лично не обучал бойцов ни тактики, ни десантированию станку на полном ходу, ни рукомашисту драгоножеству, ни вышлистеребе в сложных положениях, ни бегал с ними многокилометровые марафоны по пересеченной местности в полном боевом снаряжении, но все равно есть у этих парнях и частичка моей души. Я обеспечивал весь процесс переподготовки, цельный и неразрывный, когда жизнь в учебном центре не затихала ни на минуту, ни днем, ни ночью. График занятий в подразделениях сдвигался по скользящей схеме на три часа каждые сутки. Это из-за того, что при восьмичасовом часовом сне и двух часах на прием пищи занимались бойцы по 17 часов подряд на износ. Гоняли не только пехоту, но и танкистов, превращая танк и дюжину пехотинцев в боевую слаженную единицу. Эти бойцы не допустят, чтобы под гусеницу их танка бросили гранату или бутылку с бензином на моторную решетку. Их глаза вовремя обнаружат притаившуюся в кустах колотушку или зенитку и прижмут ее расчет к земле пулеметным огнем. Танк же не только быстро доставит бойцов к месту боя, но и поддержит их огнем своего орудия, уничтожая группы противника и огневые точки. Вот этому и многому другому, что нужно во время операции в оружеском тылу, наших курсантов учили сержанты, контрактники, морской пехоты и спецназовцы ГРУ из 21 века. Хорошо учили на совесть, применяя принцип повторения «Мать учения». За общее злобство, требовательность и тяжесть тренировок инструкторы получили почтительно неприязненные прозвища «Унтера» и «Шкуры». Некоторые из курсантов возрастом постарше утверждали, что царские унтера по сравнению с этими были настоящими толстовцами-вегетарианцами. Ничего, после первого же настоящего боя, когда тело само начнет помогать им не только выжить, но и победить, они придут и поклонятся этим самым унтерам в ножки. За науку и за суворовское тяжело учение легко в бою. Они выживут, потому что новый командующий не бросит их неизвестно куда и неизвестно зачем. Они выживут, потому что в каждой операции на них будет работать разведка, артиллерия и авиация, объединенной общим командованием. Выживут и снова придут сюда, потому что от Севастополя до Качи совсем близко. Кто-то из них сам станет скорой и будет учить новичков нелегкому боевому мастерству. Я надеюсь, что мы обучили наших воинов главному, тому куражу, что позволяет навязать противнику свою волю, заставить его делать не то, что надо ему, а то, что надо нам. Это и есть истинное умение побеждать. Сейчас мы все офицеры и сержанты, то есть постоянный состав, сидим в столовой и отмечаем это знаменательное событие, первый выпуск. Негромко играет музыка, бесшумно скользят между столиками официантки. Поскольку курсанты тренировались в потоконном адском режиме, никаких дежурств на кухне, нарядов на чистку картошки и прочих прелестей службы в советской армии они не знали. Все это тихо и незаметно делал обслуживающий и технический состав, в основном женщины и бойцы старших возрастов, непригодные к строевой службе. И у курсантов весь курс сбивалось только одно. У тебя не должно возникать никакого чувства преимущества перед этими людьми. Будь им благодарен за то, что они делают для тебя. У этих большей частью пожилых мужчин и женщин тоже есть бессонные ночи и тяжелый труд для того, чтобы ты мог хорошо воевать. Может быть, нам и удастся таким образом выучить и сформировать новую элиту Красной Армии. По крайней мере, мы на это надеемся. С завтрашнего дня у нас начинается новый набор, прибудут новые курсанты. На этот раз срок обучения половиной месяца, но ну и курсантов будет много, очень много, потому что мы будем работать в интересах бригады Бережного, а если точнее, то в расширение расширения в корпус. Прибудет почти 5000 человек, причем танкистов, артиллеристов и прочих технарей будут учить где-то в другом месте. Придется вводить принцип горячей койки. Кроме того, меня сегодня сильно обрадовал генерал Ларионов, оказывается завтра утром в Севастополе прибудет пароход на борту которого почти тысяча бывших белых эмигрантов. Приказано принять и обеспечить, во-первых, условия для работы особистов, во-вторых, жесточайший режим тренировок, в-третьих, сохранение главной тайны. Эту тайну положено хранить и от курсантов, и с красноармейцев и краснофлотцев. Но те обычно люди дисциплинированные. Скажешь им, что это тайна ОВ, и они тут же исчезают, будто их и не было. А белые иммигранты, я думаю, не такие, намаемся мы еще с ними. 4 февраля 1942 года. Утро, Севастополь, Северная бухта, пароход Гаронна бывший штабс-капитан Усюр Пётр Петрович Одинцов. Вот мы и в России. Северная бухта, памятник затопленным кораблям, крики чаек, мечущиеся над волнами, военные корабли на якорях. Даже издали видно, как сильно город пострадал от немецкой осады, много разрушенных и сгоревших домов. Повсюду видны следы бомбежек и обстрела. На рассвете едва на горизонте показался берег, все пассажиры нашего парохода высыпали на палубу. В Стамбуле эта старая лохань третий раз сменила флаг, на этот раз на американский, и стала Чарльстоном. Прямо перед нами из зимнего утневого тумана вырастал берег Красной России, загадочный и ужасный. Меня опять взяли сомнения, правильно ли я поступил, взяв с собой в этот воеж сына. Но уже было поздно сожалеть о том, что свершилось. Мы были почти на месте. На границе минных полей наш пароход застопорил ход и лег в дрейф. Ждать пришлось недолго. Из полосы тумана навстречу нам выскочил небольшой катер под советским военно-морским флагом. Сейчас я каждый раз старательно заменяю привычные слова «большевистский» и «красный» на «советский» и учу тому же моего мальчика. Как-то не хочется, чтобы каждый встречный по моему разговору понимал, что я беляк. Двое советских военнопленных, сумевших бежать из рабочего лагеря в Северной Франции на юг и потом прибившиеся к нашему исходу, рассказали всем желающим много интересного про советские порядки. От них же мы более подробно узнали про порядки немецкие, особенно в лагерях для военнопленных. Мы поняли, что немцы стали куда хуже, чем в ту войну, хотя и тогда они не могли похвастаться человеколюбием. Выбросив какие-то сигналы, катер пошел впереди нашего парохода, показывая дорогу через минные поля. Мы медленно плились следом за ним, приближаясь к Севастополю. Перед глазами будто запустили в обратном порядке кинопленку до летней давности. Вот по правому борту осталось за кормой бухта Стрелецкая, где у причала во множестве стоят такие же катера, как и наш провожатый. И вот главная база Черноморского флота. На якорях корабли много кораблей. Приглядевшись, мы охнули от удивления. Ближе всех к выходу в море на бочке стоял авианосец под андреевским флагом, огромный, как плавучий подром Чуть дальше, прямо за ним, на якорях стоял линкор, построенный еще во времена до царя. Севастополь. Захнул один из нашей компании, бывший морской офицер. Справа от носу причала, один за другим носом в сторону моря, стояли два крейсера. Один под советским флагом, назывался «Молотов» а над другим развелся андрейский стяг, и зоне кораблю было «Адмирал Ушаков». Правда, от такого пасторального соседства красных и белых веяло такой нарочитостью, что невольно вызывало подозрения. Кроме того, название корабля под андрейским флагом было написано по правилам новой орфографии. И еще, что это за восемь наклонных труб стоят у него между рубкой и носовой башней? Я хотя и не моряк, но мне показалось странным то, что все новые корабли под андрейским флагом и те, что стоят у северной бухты Севастополя, И те, что мы встретили в Средиземном море, имеют эти странные украшения. Причем ни на одном корабле красной, то есть черноморской эскадры, такого украшения нет. Загадка, на которой ломают головы не только такие сухопутные крысы, как я, но и кадровые военные моряки. Буксир ткнул нас под скулу, разворачивая корабль поперек фарватера. Вон кусок причала, оцепленный солдатами, рядом рядами, стоят крытые грузовики и даже автобусы. «Нас явно ждут», — слышен лай собак. «Куда мы попали, господа? Неужели слова «мы предупредили кого надо» означали вот это?» Командовали Лакранцием. Еще минуты, и наберег брошены Швартовы. Рухнул в воду якорь, и пароход замер на своей, возможно, последней стоянке. Мы все совершенно пали духом. Неужели наше стремление положить живот на алтарь Отечества оказалось глупым, смешным и совершенно ненужным поступком? Зачем так с нами? К нашему удивлению... К нам наверх по трапу быстро поднялся очень подвижный, несмотря на солидный возраст, красный офицер, седоватая бородка, прищуренные умные глаза. Кого-то он мне напомнил, сопровождавший его советский пограничный чин, как-то уж слишком привычно поздоровавшись с капитаном Трикуписом, ушел вместе с тем в рубку. Неужели старый лис и до войны ходил в СССР, обделывая свои темные делишки? Неудивительно, что здесь его знает каждая пограничная собака. Пожилой господин некоторое время оглядывал нашу компанию, покачиваясь с носка на каблук. Потом это занятие ему, видно, надоело, и он заговорил. «Доброе утро, господа соотечественники, и добро пожаловать в СССР. Я гвардии майор Тамбовцу Александр Васильевич, начальник учебного центра особого назначения резерва главного командования. На ближайшие три месяца я для вас и царь, и бог, и воинский начальник, а также проводник по так называемому большевистскому аду. «Учебного центра?» присиснул кто-то в толпе. «А что это такое?» Майор Тамбовцев усмехнулся. «А вы думали, господа вам сходу вручат винтовку и бросят в бой?» «Говоря словами одного известного персонажа, не дождетесь». Он обвел нас с прищуренным взглядом. «Нет, господа, бывшие офицеры, вас будут учить современному военному делу самым настоящим образом, по-суворовски, до седьмого пота и кровавых слез. Вы будете падать на койку совершенно без сил, чтобы через пару часов снова скачать с нее по команде сержанта, потому что поступила новая водная». Вы проклянете все, но дороги обратно не будет, и вам останется только умереть или победить. Зато те из вас, кто все-таки закончат обучение и попадут на фронт, поймут, что у них есть реальный шанс дожить до конца войны. Глядя на наши приунывшие лица, майор добавил. Да, господа, я забыл сказать. Те, кто заранее убоятся трудностей, могут остаться на борту и вместе с кораблем вернуться в Турцию, Алжир, Францию, хоть к черту на кулички. Настоящий же мужчина после трех месяцев изнурительнейшей учебы составит с собой гренадерскую бригаду особого назначения. Он нога пальцем куда-то в толпу. «Или вы наделись, что вас поставят охранять склад с портянками? В ответ на эту немудренную шутку многие нерешительно засмеялись. Через плотную людскую массу к трапу протолкался наш дядька, полковник Игнатенко. Господин майор, позвольте представиться. Генерального штаба полковник Игнатенко Виктор Петрович, до вашего появления, исполнял обязанности старшего офицера среди собратьев по несчастью. Слагая, так сказать, свои полномочия. Майор неожиданно горячо пожал руку нашему дядьке. Виктор Петрович, уважаемый, вас мне сам Бог послал. Позвольте с этой самой минуты назначить вас временно исполняющим обязанности командира учебного батальона. Тот протестующий вскинул руки. Господин майор, может, не надо, я ведь надеялся... Тамбовца наставительно заметил. «Во-первых, господин полковник, у нас здесь не принято обсуждать приказы. Дождавшись, когда Виктор Петрович покраснеет, словно юнкер, получивший замечание от ротного фельдфебеля, наш новый царь, бог и воинский начальник добавил, «А умереть за Россию, подобно рядовому с винтовкой в руках, почетно, но это не для вас. В вашем-то возрасте и с вашим опытом можно гораздо больше принести пользы Отечеству, и не смейте отказываться. Орудийным прицелом тоже гвозди чуть можно». Но умным того, кто это сделал, никто не назовет. Если ваши люди, которые добровольно пошли на эту войну, сами выбрали вас своим командиром, то и мы тоже пока не будем с ними спорить. Разберемся сперва первых ваших делах, а потом посмотрим. И кроме вашего, у меня будет еще пять таких же, как ваш учебных батальонов. У меня и так забот полон род, так что не осложняйте мне работу своим отказом». Генерального штаба полковник Игнатенко гордо вскинул подбородок. — Благодарю за доверие, господин майор. Разрешите приступить к исполнению обязанностей. — Приступайте, — Виктор Петрович кивнул господин Тамбовцу. — И позвольте поставить перед вами первую задачу. Полковник Игнатенко кивнул, и майор продолжил. — Во-первых, отделите убывающих расположение части от остающихся на борту, если, конечно, таковые найдутся. Во-вторых, обеспечьте погрузку людей вон те крытые грузовики. Оцепление не бойтесь, только во внешнем кольце стоят войцей НКВД. С внутренней стороны находятся ваши будущие инструкторы по боевой подготовке третьих по нашим сведениям, на вашем корабле прибыла группа французских летчиков и авиомехаников во главе с капитаном Антуаном де Сент-Экзюпери. Я сам по-французски не в зуб ногой, вы уж объясните им, что их ждут вон те четыре автобуса с краю. Их сажают отвезут на аэродром в Саках, откуда они вылетят в Липецк. Такой же учебный центр только для летчиков, где пройдут подготовку к войне на Восточном фронте. Все, господин полковник, выполняйте». Майор Тамбовцев подтянулся и уже строгим командным голосом обратился к нам. Господа, сейчас нет времени на долгие беседы. Уже в части, в течение некоторого времени, я поговорю с каждым из вас лично. Кроме того, с вами будут беседовать офицеры из особого отдела. Сразу предупреждаю, что их не интересует ваше прошлое и то, что вы делали во время гражданской войны. Все это предано забвению. Им поручено выявить тех, кто из особой миграции сотрудничал с любыми, кроме советской разведками и службами безопасности. Такая у них работа, они тоже не собираются выпускать в страну иностранных шпионов. Никогда не лгите им, они нюхом чуют ложь. Всегда говорите только правду. Если за вами нет вины перед СССР, то вам нечего бояться. На этом импровизированный митинг закончился, и мы, пропустив вперед французов, стали спускаться по трапу. 4 февраля 1942 года. Вечер. Восточная Пруссия. Объект Вольфшанце. Ставка фюрера на Восточном фронте. Присутствует рейс-канцлер Адольф Гитлер, глава РСХ Обергупенфюрера СС Ренгард Гердих. Гейдрих стремительно вошел в кабинет фюрера Третьего Рейха и, прищелкнув кобылками, протянул Гитлеру тонкую кожаную папку с бумагами. «Мой фюрер, как это ни печально, но из информации, полученной нами из Москвы через Лондон, следует, что группу клейства уже не спасти, увы. Наш источник в британской разведывательной службе сообщил, что, по их данным, бои идут уже в центре города. Весь вопрос в том, сдастся клей большевикам в плен или пойдет, сражаясь с оружием в руках». Гитлер быстро раскрыл папку и перестал бумаги. «Как такое могло случиться, Рейнхард? Они что там, на Восточном фронте, все разом поглупели? Монштейн, Гудериан, Гот, а теперь и Эклейст? Поражение под Москвой в Меркин в сравнении с катастрофой на юге. Тут его скакнула в сторону. Рейнхард, у тебя есть сведения о том, что происходит под Ржевом и демянском У тебя везде есть свои люди, и мне очень важно знать, что там происходит в действительности. От генералов я не могу добиться ничего, кроме детского лепета». Гейдрих немного помолчал, драматизируя обстановку. Там тяжелые бои, мой фюрер, но положение лучше, чем на юге. Наши доблестные люфтваффы даже пытаются снабжать окруженные группировки продовольствием и боеприпасами. Но мы понесли большие потери, и в общем все напоминает Верден. Затяжные позиционные бои. Наши части у колец окружения, чрезвычайно измотанных предыдущими событиями, пытаются прорвать фронт, чтобы вызволить своих товарищей. А большевики отбивают все их атаки, зарывшись по уши в землю. Прусская тяжелая артиллерия успешно ведет контрбатарейную борьбу и не дает покоя нашим полевым частям. Очень плохо с снабжением, дорог мало, и все они в очень плохом состоянии. Реса округ Смоленска кишат диверсантами и партизанами. Охранные части сбиваются с ног каждый день нападения на обозы и автоколонны. Партизаны пускают под откос эшелона с боевой техникой. Вторая и четвертая танковые армии обескровлены, укомплектованность танковых и моторизованных дивизий техникой составляет от 30 до 50% от нормы эта техника что имеется в наличии не боя готова в основном исчерпан моторесурс двигателей мой фюрер раньше середины марта восстановить боеспособность танковых частей не удастся проблемы со снабжением еще больше замедляют темпы восстановления техники и пополнения личным составом гитлер резким движением бросил папку на стол пусть Кейтель перебросит туда резервы и восстановит положение у нас есть войска во франции италии греции и югославии мой фюрер пожал плечами гейдрих В России генерал Мороз убьет эти части раньше, чем они доберутся до фронта. У нас не хватает теплой одежды даже для действующих там частей. Морозы в России сейчас доходят до минус 30. Госпитали переполнены обмороженными. Дамы фюрер, чуть не забыл. Гейлик хитро улыбнулся. В моей службе, кажется, удалось обнаружить потерянного людьми Канариса нашего злого гения, генерала Бережного. Сведения проверяются, но по имеющимся у нас информации, в настоящий момент его бригады находится во втором эшелоне войск Западного фронта. Гитлер оживился. «Рейнхард, вы думаете, что следующий удар большевики нанесут в направлении Смоленска?» «Вполне возможно», — не стал спорить Гейдрих. «Но мои специалисты выдвинули другую версию. Бригада обнаружена в окрестностях главного автовронетанкового полигона Красной Армии. Поэтому мои люди выдвинули версию, что именно там проводятся войсковые испытания как новой экспериментальной техники, так и серийно выпускающейся». «Одно другому не мешает», — воскликнул Гитлер. «Скажите, Рейнхард, как вы думаете, раз уж положение этой зловредной бригады установлено, сможем ли мы нанести по ней такой удар бомбардировщиками, чтобы после него она уже не оправилась?» Тот пожал плечами. «Мой фюрер, попробовать, конечно, можно, только наша разведка обнаружила в окрестностях полигона несколько полевых лагерей с танками. Мы предполагаем, что только один из них настоящий, а остальные пустышки, в которых установлены фанерные макеты боевой техники, а пехота изображает статисты и из заполченцев». НКВД в прифронтовой зоне свирепствует, Абвер теряет агентов, да и моя служба понесла потери. Надо ехать и разбираться на месте. Рейнхард, Гейдлер отвернулся к окну, не смею вас удерживать, только будьте осторожны. Это дикая Россия, а не культурные Франция или Чехия. Вас там могут убить? Мой фьюрер сказал Гейдлер. Я возьму с собой лучших специалистов, как для обеспечения собственной безопасности, так и для разгадки тайны генерала Бережного. Все тайное когда-нибудь становится явным. «Поезжайте, Рейнхард, добрый путь!» Гитлер обернулся. «В Об этом сумасшедшем мире я могу надеяться только на вас. Остальные меня все время обманывают и пытаются свалить на меня свою вину. Оказывается, это я виноват, что они не подготовились к русской зиме. Мой фюрер, все то время, что прошло между завершением французской кампании и началом русской, разведка Сталина интересовалась только двумя вещами – наличием на складах вермахта теплых вещей и зимней смазки для оружия и техники». Если бы наши генералы заранее подготовились к зимней кампании, то фактор внезапности был бы утерян, и начало войны могло бы быть совсем другим. Сталину и в голову не приходилось, что план Барбароса будет рассчитан только на шесть недель. «Откуда вам это известно, Рейнхард?» – встреплянулся Гитлер. «Все очень просто, мой фюрер», – кивнул Гейдрих. «За первые месяцы войны наша армия взяла в плен большое количество большевистских старших командиров и генералов. Кроме того, по долгу службы я постоянно должен был знать, что именно интересует противника». У меня накопилось достаточно количества материала, чтобы подтвердить сказанное ранее. Хорошо, кирилл Гитлер, только вот что получается, не подготовились плохо, и подготовились тоже плохо. Запомните, Рейнхард, искусство правители это выиграть меньше из двух зол. Большим злом была бы позиционная война на линии Сталина. Да, мой фюрер, — прищелкнул каблуками облакаме Гейдих, — я запомню это. Гитлер пожал ему руку. «Все, Рейнхард, идите. Я надеюсь, что вы и ваши люди сумеете покончить с этим бережным. Только не пытайтесь там состязаться с новыми самолетами большевиков». Геринг недавно жаловался мне, что теперь они все чаще и чаще встречаются, причем как раз в полосе группы армий «Центр». Наши люфтваффе совершенно ничего не могут с ними поделать. Мой фюрер, командование люфтваффе наконец раскинуло своими заплывшими жиром мозгами и приказало рассредоточить самолеты по небольшим аэродромам. Теперь аэродромы по три бомбардировщиков и четыре восемь истребителей не подвергаются ударам с воздуха. Слишком мелкая добыча – это для русских хищных птиц. Это хорошо. Зато плохо то, что теперь у Лехтвахе не хватает аэродромных служб, средств связи и охранных частей. У меня есть вполне достоверные сведения, что на такие небольшие аэродромы стали активно нападать партизаны. Что же касается лично меня, то я просто храбрый человек, а не самоубийца. Я не полезу в драку, если этого можно избежать. — Рейнхард, — воскликнул Гитлер, — я запрещаю вам садиться за штурвал самолета на Восточном фронте. Нарушить мой запрет вы можете только в том случае, если на земле будет опаснее, чем в небе. Ваша главная миссия — генерал Бережной, а не состязание с русскими асами. Когда вы вылетаете? — Гельдрих склонил голову. — Мой фюрер, ваш приказ будет выполнен. Я немедленно лечу в Берлин и в течение завтрашнего дня соберу необходимых людей. Уже завтра вечером мы вылетим в Варшаву с таким расчетом, чтобы, взлетев оттуда утром шестого, к вечеру добраться до Смоленска Ступайте, Рейнхард», — сказал Гитлер, дружески похлопывая по плечу начальника РСХА, и тем самым давая ему понять, что аудиенция окончена. «И как всегда, возвращайтесь только победителем. Если вам что-то надо, берите это. Все что угодно. Скажите, что я приказал». «Ради победы ничего не жалко. Я с нетерпением буду ждать ваших сообщений». Четким шагом обер СС Рейнхард Гейдрих вышел из кабинета. Мы с его были уже далеко. Ему предстоит собрать команду, какой еще не было в истории немецкой разведки. Фюрер прав. Еще до конца зимы на Восточном фронте может разразиться гроза. В тот раз генералу Бережному хватило всего восьми дней, чтобы после операции Крыму подготовиться к рейду по Талам Клейста. Это значит, что сейчас Сталин в любой момент может бросить его против фон Клюге. Неделя, максимум две, и на Восточном фронте случится очередной кошмар, на этот раз с группой армий-центр. Надо спешить. Необходимо разгадать направление главного удара противника и точно его силы. Лишь тогда появится шанс свести потери к минимуму. Даже самому себе Рейнхард Гейдрих боялся признаться в том, что чувствовал интуицию профессионального разведчика. Русских не удалось повергнуть наземь с одного удара, и теперь война фактически проиграна. Русские умеют вести затяжные войны. Вся их история, от татаро-монгол и до наших дней, это одна сплошная затяжная война. Весь вопрос в том, насколько Рейху удастся оттянуть неизбежный конец. Но о таком было страшно даже думать, а уж высказать такимистью слов, боже упаси. Не поможет ни мандир СД, ни симпатии фюрера. Порта это такие хищники, что сожрут и не поморщатся. 4 февраля 1942 года. Поздний вечер. Полевой лагерь готэм один 1 ОСНАС РГК. Командир бригады генерал-майор Бережной. Генерал-майор танковых войск Атукова шел в барак, служивший нашей бригаде столовой, и остановился, не понимая, куда он попал. Помещение было забито возбужденными веселыми бойцами и командирами, одетыми в полевую форму РКК, черные тужурки моряков и в незнакомые пятнистые обмундирования при погонах. Играла негромкая музыка, то ли хороший радиоприемник, то ли патефон. Такое зрелище, да еще февраля 1942 года, кого угодно удивило бы. Но что поделаешь, праздник у нас сегодня ровно месяц нашему боевому пути. Тут были не только выходцы из 21 века, но и те, кто принял вместе с нами первый бой в Евпатории под Саками. Для присутствующих здесь капитана третьего ранга Бузинова, майора Топчиева, капитана Борисова и многих-многих бойцов и командиров, 4 января навсегда станет вторым днем рождения. В нашей истории все участники Евпаторийского десанта погибли. Те же, кто выжил в бою и раненым попал в плен, были расстреляны немцами на месте. Правда, не надо забывать, что сначала наши вырезали в Иппатории немецкий госпиталь. В новой же истории, которая вот уже ровно месяц развивается своим, немного фантастическим путем, Верховный приказал создать отдельную тяжелую механизированную бригаду из тех частей, участвующих в Иппаторийском десанте. Так что это и их праздник. А товарищ Катуков должен был приехать к нам в расположение завтра утром. Их первую гвардейскую танковую бригаду вывели с фронта примерно одновременно с нами, 25 января. Выяснилось, что и раскуртированы они по соседству в 10 километрах от нас. Планирование молнии продвигается своим чередом, и сегодня утром я имел с товарищем Сталиным короткий телефонный разговор на эту тему. Я получил разрешение на подключение первой гордейской танковой бригады к процессу подготовки. А то придет час, и выяснится, что бригаду Катукова готовили к совсем другому. Если уж я отвечаю за молнию, то позвольте товарищ Сталин и товарища Катукова вести в курс дела. Пусть позволили и даже провели с коллегой профилактическую беседу по телефону. А ведь он всего лишь командир танковой бригады, очень успешный, а потом у гвардейской, а тут ему звонит сам товарищ Иванов. Некоторых от такого и кондрашка может хватить. Правда, приказ был всего лишь приехать в нашу бригаду для обмена опытом. Я со своей стороны написал записку с приглашением и предложил к ней пропуск. Я-то думал, что товарищ Котоков посетит нас завтра с утра, но, видно, Виссарионович так раздраконил в нем любопытство, что тот примчался на ночь глядя. «Надо выручать человека, а то еще убежит». Я подхожу и представляюсь ему. «Генерал-майор Бережной Вячеслав Николаевич, командир отдельной тяжелой механизированной бригады особого назначения из резерва главного командования. Генерал-майор танковых войск Катукова Михаил Ефимович, командир первой гвардейской танковой бригады, в свою очередь представляется мне гость». Катуков крепко пожал мою руку. «Вячеслав Николаевич, не могли бы вы мне объяснить, что тут происходит?» «Михаил Ехимович, а что тут объяснять?» «Я генерала под руку. Сегодня ровно месяц с начала нашего боевого пути. Так что происходит стихийный народный праздник. Неужто товарищ Иванов вам даже не намекнул, кто с вами будет обмениваться опытом?» Он пожал плечами. «Нет, Вячеслав Николаевич, товарищ Иванов сказал, что мне все объяснят на месте». «Товарищ Иванов, мудрый человек», — сказал я, увлекаюсь собеседника к своему столу. «Такие сведения не для радио и не для телефона. Только при личном контакте и никак иначе». А насчет объяснений. Вот, товарищ генерал-майор танковых войск, позвольте представить вам нашего начальника особого отдела, комиссара госбезопасности третьего ранга ИСУ Георгиевича Санаева. Герой боев под Павлоградом вместе с арьергардом батальоном НКВД удерживал железнодорожный мост через реку Самара, пока наши ударные части не вскрыли немецкий фронт в районе Барвинково, благодаря чему конно-механизированный корпус маршала Буденного сумел три дня преодолеть путь от Северского Донца до Павлограда. Вот наш див-комиссар Брежнев Леонид Ильич. В боях под Краматорском личным примером водушлял бойцов, поднимая их в рукопашную. Там он заработал вот этот шрам от скулы до уха и свою первую звезду Героя Советского Союза. «Так что, Михаил Евгимович, вы не сомневайтесь, господ тут нет, одни товарищи». В этот момент Санаева незаметно для Катукова подозвал меня к себе. Вячеслав Николаевич шепнул мне на ухо. «Вариант два». Вариант 2 означал, что товарищу Катукову я могу озвучить всю информацию о нашем происхождении, кроме той, которая касается краха СССР и сомнительного, с точки зрения материализма, способа нашего переноса в прошлое. Зачем лишний раз смущать малых сих? Мы попали в прошлое в результате случайного сбоя при ударе молнии в аппаратуру противорадарной маскировки. Все. К примеру, вариант 1 приказывал раскрыть всю информацию полностью. А вариант 3 объяснял нашу технику штучной сборкой в секретных лабораториях НКВД. Так что таможня михаил ефимович а точнее особый отдел дал добро я повернулся к катукову так что садимся за стол раз ужу приехали в такой час и начинаем беседу серьезную беседу народ на лавке немного уплотнился и мы с михаилом ефимовичем втиснулись аккурат ага между Брежневым и сынаюевым первым делом я на к катукову медицинскую норму в пятьдесят грамм слишком человек напряжен со стопки не пьянеет, а вот зажатость уйдет говорить будет легче значит все так сказал я протягиваю стопку к генералу Давайте выпьем за знакомство и перейдем на «ты». Люди мы, товарищ Катуков, не здешние. Ты помолчи, на погоны не косись. В смысле не из другой страны, а из другого времени, из 2012 года. Хочешь – верь, а хочешь – нет. А погоны в нашем прошлом товарищ Сталин через год от этого момента вел, так что про отсутствие господ я не соврал. Тут, наверное, все по-другому уже будет, но это сейчас к делу не относится. Сразу говорю, в войне мы победили. 2 мая 1945 года наши войска взяли штурмом Берлин а уже 9 мая Фридская Германия капитулировала. Кстати, первая гвардейская танковая армия, которой командовал генерал-полковник Катуков, захватила берлинский аэродром Темпельхов и Ангальский вокзал. Но, как говорится, победы бывают и первые. Если мы победили в Великой Отечественной войне, то американцы выиграли Вторую мировую. Образовавшийся после войны соцлагерь примерно вдвое уступал по промышленной и военной мощи американцам и их сателлитам. Новой войны не случилось, потому что уже было изобретено оружие ужасной разрушительной силы. Одна бомба могла стереть с лица земли целый город или даже небольшую страну. Единичная мощность таких зарядов исчислял сначала десятками тысяч, а потом и миллионами тонн тротила. Ущерб от подобной войны был бы для буржуев неприемлем. Больше тебе ничего сказать не могу, но ситуация у нас дома зашла в тупик. У нас качественные преимущества советского строя, а у них контроль за ресурсами трех четвертей планеты. «Погоди, погоди», – сказал мне Катуков. «Ты говорил про две трети». «Две трети – это только промышленная мощь», – ответил я. «Вот, к примеру, Африка контролируется европейскими колониалистами. Промышленной мощи не имеет, а ресурсов там хоть отбавляй». То же самое и другие недоразвитые территории. Промышленная мощь капитализма в наше время – это, грубо говоря, США, Япония и Европа западнее реки Эльба. Соцлагерь – это СССР, Восточная Европа, Китай, Северная Корея и Вьетнам. Из них серьезная промышленность есть в СССР, и нашей половине Германии, все. И что дальше, заинтересовался Кутуков, налил себе еще 50 грамм. А дальше товарищ Иванов, когда узнал обо всем этом безобразии, поставил задачу, чтобы СССР не только победил Гитлера, но и выиграл Вторую мировую войну как таковую. И то, что мы уже проделали за этот месяц, это часть выполнения поставленной задачи. В нашей истории Кремль не был освобожден в январе 42 -го года, и все погибли. В нашей истории танковая группа Клейстен не была окружена. А Борвенкова Лазовская операция не решила ни одной стратегической задачи, и это оказалось напрасной тратой резервов. И сборную панцеркам группу Гудериана никто не разгромил в встречном бою. Он Михаил Ехимович, видишь того молодого командира кавказской внешности, это гвардии капитан Бесоев, начальник разведки нашей бригады. Это он со своими бойцами перед самым началом боя под Чаплинкой взял за мягкое место генерала Гудериана вместе с его штабом. И ведь, что характерно, заставил смотреть, как танкисты гвардии подполковника Деревянко перемалывают его группировку «Мелкую Мукум». Вон, обратил внимание, гвардии майор Рагуленко, его механизированный батальон ночью ворвался у Барвенкова, где располагался штаб 17-й армии Вермахта. Они там так побуянили, что тело генерала Гота не обнаружено до сих пор. Про окружение Крейста я молчу. Ради этого вся операция и затевалась. Это пока только начало. А теперь о том, почему ты здесь. «Следующие операции такого типа сейчас разрабатывают мои штабисты и особая группа офицеров генштаба». Котоков посмотрел мне в глаза. «Моя бригада в ней тоже задействована?» «Да, Михаил Ефимович, также твердо ответил я ему. И более того, мы с тобой должны будем, как тебе это сказать? В общем, согласованность наших действий должна быть такая, чтобы все было как по нотам. Поэтому и опытом мы должны обменяться, и бригаду твою придется доукомплектовать под поставленную задачу». «Давай так». О делах мы с тобой поговорим завтра с утра, сейчас в парк все равно идти бессмысленно. Что тут у нас и как лучше растолковывать на наглядных примерах? Ехать обратно тебе тоже не надо, слишком поздно. Водителя твоего сейчас накормим, переночует он у комендачей. Для тебя тоже место в гостинице выделим. Там, между прочим, интересные для тебя люди живут. Грабин, Астов, Шашмурин, Чупахин, Трашутин. Катуков помотал головой. «Впервые слышу эти фамилии, товарищ Бережной, ну-ка, просвети». Я вздохнул. Грабин – это вон тот дядя с квадратным и сердитым лицом римского легионера. Он конструктор танковых и не только танковых пушек. По крайней мере, на Т-34 и КВ стоят его изделия. Астров – это конструктор самоходки Су-76 и легкого танка Т-60. Он тоже где-то здесь, но я его сейчас не вижу. Шашмурин – это конструктор средних и тяжелых танков. У вас его пока еще не знают, но он сделает так, что КВ забегают, как легкие БТшки. «Чупахин Страшутиным, конструктор из дизеля В-2?» Я задумался. «Если интересно, поговори с ними, лишним не будет. А то до товарищей, ведь крайне редко доходят вести из полей, чего не бывает чудят не по-детски». «Хорошо. Завтра так завтра тихнул головой катоков. Очень хочется взглянуть на танки, которые пошли через Гудариано, как раскаленный нож через масло. Я с этим гадом свое время столько намучился». «А сейчас, Вячеслав Николаевич, скажи мне, что это за прекрасная незнакомка со знаками различия военврача второго ранга, который смотрит на нас таким строгим взглядом?» Я улыбнулся. «А это, Михаил Ефимович, моя половинка, жена Алена. Ты не подумай ни ппж по а самая законная. Он, Леонид Ильич, нас лично расписывал по всем правилам. До чего хочет женщина, того хочет Бог. Одну минуту я подозвал к себе подполковника Деревянка». Николай Владимирович, перед тобой генерал-майор танковых войск Михаил Ефимович Катуков, тот самый настоящий. Ты же у нас главный танкист. Расскажи ему во всех подробностях, как ты под Чаплинкой отрихтовал шустого генца. Обвиняйся опытом встречного танкового сражения и глубокого рейда. Потом покажи товарищу генерал-майору, где проживают конструкторы. Морозов съехал, так что койка его свободна. Пусть дежурный с интендантов будут белье и прочее, все как положено. А я пойду побеседовать с начальником нашей медицинской службы. Может, скажет чего интересного? 4 февраля 1942 года, 23.00, Москва, посольство США в СССР. Помощник и личный представитель президента США Гарри Ллойд Гопкинс. Вот и снова я в столице Советской России. Только мое нынешнее путешествие в Москву не было похоже на то, которое я совершил летом 1941 года. Большую часть суточного перелета над Арктикой я тогда пробовал в отсеке летающей лодки «Каталина» в кресле пулеметчика. Слава Богу, что меня не заставили тогда вести наблюдение за воздухом и стрелять из пулемета. Продрог я тогда качественно и был еле жив, когда наша летающая лодка приводнилась в Архангельске. В этот раз мой маршрут был более комфортным, но и более долгим. Четырехмоторный бомбардировщик В-24 «Либерейтер» с несколькими промежуточными посадками доставил меня в Москву через Аляску, Камчатку и всю Сибирь. Я даже не упомню все города, в которых мы совершали посадку. Маршрут через Лондон в связи с последними изменениями в британской политике был сочтен неуместным. Это дело только между нами и Советами. Зимой русская столица выглядела так же величественно прекрасно, как и летом. Я отметил лишь, что по сравнению с прошлым годом москвичи стали выглядеть не такими озабоченными, как летом 1941 года. По всей видимости, это было связано с поражением немцев под Москвой и на юге России. Кстати, как мне сказали перед улитом, активность немецкой авиации над Британией тоже упала. Вероятно, сказались большие потери Люфтваффе на Восточном фронте. Свечавший меня на аэродроме в Москве второй помощник посла Люэлин Томпсон шепнул на ухо, что по его данным, Немецкое военно-морское командование весьма встревожено прорывом эскадры русских кораблей из Черного моря в Средиземное, а оттуда в Атлантический океан. Самое удивительное заключалось в том, что часть этих кораблей шла под военно-морскими флагами СССР, а часть под флагами царской России. Объяснения такому феномену пока не поступали. Из американского посольства расположено в двух шагах от Кремля в Китай-городе и отправил советский МИД просьбы о встрече со Сталиным. Помимо всего прочего, в этой просьбе говорилось, что я привез с собой послание мистеру Сталину от президента Рузвельта, который я должен вручить адресату лично. Ответ из советского МИДа пришел в тот же день, через несколько часов. Сталин назначил мне аудиенцию на следующее утро. 5 февраля 1942 года. 08.05. Москва. Кремль. Кабинет Верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР Иосифа Сталина. Помощник и личный представитель президента США Гарри лойд Копкинс. Советский вождь поздоровался со мной и пожал мне руку коротко, твердый и любезно. На правах старого знакомого он поинтересовался моим здоровьем и приветливо улыбнулся, узнав, что боли в пропереданном желудке меня уже не так сильно беспокоят. Я передал Сталину личное послание президента Рузвельта с приложенным к нему русским переводом. Советский вождь, извинившись, отошел в сторону и внимательно почитал письмо, потом вопросительно посмотрел на меня и произнес своим низковатым твердым голосом. Итак, мистер Гопкинс, я готов дать вам все возможные разъяснения по поводу обстановки, сложившейся на советско-германском фронте. Что вас интересует в первую очередь? Мистер Сталин, начал я. Нас очень удивили и обрадовали известия о славных победах ваших войск над войсками противника в Крыму и на юге России. По нашим данным, во многом, такому благоприятному для вас развитию событий способствовало появление новых советских кораблей, обладающих мощным оружием и авианосца. Кстати, ни в одном из военно-морских справочников я не встречал упоминания о том, что в СССР идет строительство авианосца. Мистер Гопкин сказал Сталин, хитро прищурившись. «Сие означает, в первую очередь, лишь то, что мы умеем хранить военные и государственные тайны, не более того. О корабле, о которых вы говорите, построены в России. Кстати, вас, наверное, интересует то, что на некоторых кораблях за революционный флаг российского флота». Я, внимательно слушавшись Сталина, кивнул, когда мне перевели последнюю его фразу. Так вот, — продолжил Сталин, — в этом нет никакого секрета. Просто мы решили вернуть славные традиции старой русской армии и флота. Скажу больше. В самое ближайшее время выйдут указы Президиума Верховного Совета СССР о введении в вооруженных силах погон в качестве знаков различий. Командиры снова станут офицерами. А те военнослужащие, кто был награжден во время Первой мировой войны царскими наградами, получат право на их ношение наряду с советскими наградами я стоял потрясенный не веря своим ушам значит ли все сказано что ссср возвращается к тому с чем так легко рассталась россия во времена революции а советский вождь улыбнувшись посмотрел на меня не спеша подошел к столу поверлетел в руках свою знаменитую трубку и со вздохом положил ее обратно еще одна странность неужели дядюшка джо бросил курить не может быть «Мистер Гопкинс», — продолжил он, — «я хочу сообщить вам, что прорвавшаяся в Атлантику советская эскадра направляется на север, где она будет защищать караваны с грузами для СССР, идущими в Мурманск и Архангельс. Я думаю, что американские моряки там смогут более близко познакомиться с кораблями нашей эскадры». «Мистер Сталин, а эти корабли не приняли участие в недавно состоявшемся морском бою между английской и германской эскадрами, в ходе которого обе стороны понесли ужасающие потери, спросил я?» «Нет», — коротко ответил советский вождь. В этом сражении советские корабли участия не принимали. Как я уже сказал, у них была совсем другая задача. Притом он опять с улыбкой посмотрел на меня, и я так и не понял, действительно ли было все так, как он сказал, или он мне чего-то не договаривает. «Мистер Сталин, мы были недавно опечалены неожиданной и странной смертью нашего коллеги по антигитлеровской коалиции Уинстона Черчилля. Не повлияет ли его кончина на взаимоотношения между союзниками в борьбе с нацистами?» Задал я новый вопрос. «Мы тоже очень скорбим о кончине сэра Уинстона Черчилля», — сказал Сталин. «При всех сложностях его характера он был посредственным противником Гитлера. И я сомневаюсь, что мистер Этли, который сменил мистера Черчилля у руля руководства Британской империи, сумеет также решительно и твердо держать этот руль в своих руках, как делал это покойный». Я сделал у заметку. Сталин чуть ли не в открытую выразил сомнение в способности мистера Этли сохранить верность обязательствам данным союзникам Британии. Между прочим, такие сомнения были и у меня. Слишком уж он, как бы это сказать помягче, договороспособный. Надо будет учитывать этот фактор во время дальнейших переговоров с советским вождем. «Видите ли, мистер Гопкинс», — продолжил Сталин, — «если говорить честно, то именно СССР в настоящее время несет основную тяжесть борьбы с гитлерцами и их сателлитами. При этом мы ценим ту помощь, которую нам оказывают союзники. Именно для того, чтобы эта помощь поступала к нам своевременно и без потерь, мы отправили на север новейшие корабли Черноморского флота». Но нам бы хотелось, чтобы эта помощь была, если так можно выразиться, более целевой. Ведь часто к нам поступают образцы боевой техники, которые просто невозможно использовать на советско-германском театре боевых действий. Взять, к примеру, английские легкие танки «Тетрарх». Нам предложили партию этих машин, но мы отказались от них. Машина абсолютно не приспособлена к нашим дорогам, со слабой броней и 40 миллиметровой пушкой. А истребители любители Они уже изрядно устарели, но те же англичане предложили их присылать к нам. «А к американской технике, присылаемой в СССР в качестве военной помощи, у вас есть претензии?» – спросил я. «Мы получили от вас ее слишком мало», – ответил Сталин, взглянул в один из листков, лежащих на столе. «Примерно треть от того, что было нам обещано. Нам хотелось бы, чтобы ленд-лиз был бы, так сказать, управляемый, то есть нам присылали утвержденные нами номенклатуру грузов в утвержденном нами количестве». И еще, помимо поставок военной техники, горючего и продовольствия, мы бы хотели покупать у вас заводы по производству автомобилей и другой техники под ключ. Вы согласны оплачивать их строительство золотом? Думаю, что американских предпринимателей заинтересует наше предложение. Мистер Сталин, ответил я, Ваше предложение, несомненно, очень привлекательны для наших бизнесменов, но не забывайте о том, что США ведет напряженную борьбу с японской агрессией на Тихом океане. А эта борьба требует огромных сил и средств. Наши заводы работают три смены, чтобы обеспечить армии и США всем необходимым. Мистер Гопкинс, мы знаем о трудной для вас ситуации на Тихом океане, и мы готовы оказать вам всестороннюю помощь. Естественно, когда мы справимся с германской агрессией. Как глава СССР я хочу сообщить президенту Рузвельту, что через несколько месяцев после окончания боевых действий в Европе мы начнем войну с империалистической Японией. У СССР накопилось к ней немало счетов. Мы не желаем, чтобы и дальше на наших восточных границах был очаг агрессии. Я чуть было не подпрыгнул от удивления. Лидер советской страны, которая в настоящий момент находится в весьма трудном, я бы даже сказал смертельно опасном положении, делает такие заявления. Да, похоже, Сталин имеет в запасе какие-то сильные козыри, которые он еще не выложил на стол. Надо срочно сообщить о нашем разговоре Френки, а самому попробовать поискать дополнительную информации о том, что же произошло в СССР со времени моего первого визита в эту страну. Видимо, заметив сомнение в моих глазах, дядюшка Джо добавил. «В ближайшее время мы организуем вам и вашей делегации экскурсию по местам боевой славы Красной Армии в Подмосковье и на юг. Там вы сами убедитесь, какой сокрушительной силы удары научились наносить врагу наши войска. Потом мы с вами снова встретимся и поговорим». Сердечно распущавшись со Сталиным, я вышел из его кабинета и поспешил к своей машине. Пустею в посольство, надо срочно передать президенту то, что я услышал сегодня в Кремле от советского лидера. 5 февраля 1942 года. Утро. Полевой лагерь ГОТМБ-1, оснас РГК. Командир бригады генерал-майор Бережной. Генерал-майор Катуков я нашел с землянки гордо именуемый наш КБ. Нашел в теплой компании подполковника Николая Владимировича Деревянко, капитана Марата Азизуича из Конгалиева, Николая Федоровича Шашмурина и Ивана Яковлевича Трошутина. На столе перед ними стоял ноутбук, а рядом кипа чертежей. Сбоку стола, никому не мешая, совершенно забытый, остывал большой закопченный чайник, литров на пять. Люди были заняты увлекательнейшим делом. Они творили концепт нового танка, а заодно и саму историю. Здравия желаю, товарищ, я повесил на гость, уже поднадаревшую мне папаху. Как я понимаю, экскурсию по парку для нашего дорогого гостя успели провести без меня. Здравия желаем, товарищ генерал-майор, одновременно скачали деревянка с Искангалиевым. Мы... Вы все сделали правильно. Я по очереди, пожал руки всем присутствующим. В конце концов, вы вдвоем разбираетесь в танках гораздо лучше меня. Я повернулся к Шашмурину. Николай Федорович, новый танк новым танкам, а как у нас дела с установкой по закалке деталей трансмиссии по методу ТВЧ? Готовимся, товарищ генерал-майор, кивнул тот. После звонка товарища Берии на нашем заводе все забегали, как на педариной. Мы тут посоветовались на самом высоком уровне и решили, что первую экспериментальную установку будем собирать прямо здесь, на базе полевого лагеря вашей бригады. Иначе мы можем не успеть с подготовкой к следующему вашему походу. Электрики уже тянут сюда временный лаб. Но раз так, значит, все в порядке, сел за стол рядом с Катуковым. «Ну что, Михаил Ефимович, посмотрели вы нашу технику и, наверное, поняли, почему мы без танковых засад обошлись, а просто и без затей урезали Гудериану в лоб кувалдой?» «Понял», — повел плечами Катуков. Вот товарищ подполковник сказал, он кинул в сторону деревянка что по ЦКП ВФВ четыре со стея немецкого клина они вымели минус за пять. Так и есть, даже быстрее кинул головой наш главный танкист, причем с такой дистанцией, что немецкие танкисты настолько матом могли кричь. Товарищи, посмотрел на нас Катуков, я, похоже, чего-то не понимаю. Зачем нам абсолютно новый танк, если вот товарищ деревянка говорит, что у нас все хорошо? Это не у нас все хорошо, товарищ генерал-майор танковых войск, спокойно, сказал Николай Владимирович. Это у немцев пока все плохо. Они-то бедолаги думали разгромить СССР одним ударом и пройти парадным маршем по Красной площади. Дальше у них была по плану война с Англией и США, а там мощные танковые войска нужны, там нужен флот и авиация. Вот Гитлер и приказал своим конструкторам свернуть все работы по танкам, мол, все хватит. А в ноябре-декабре 1941 года стало ясно, что Факир был пьян и фокус не удался, отчего война будет затяжной. Вот уже пару месяцев немецкие танковые конструкторы спущены с цепи и лихорадочно ищут свой ответ на наши танки Т-34 и КВ. А тут еще мы в Чаплинке показали им свою новинку Т-72, и теперь они озадачены еще и этим вопросом. Я могу вам рассказать, как в нашем прошлом, в июне 1943 года, 5-я гвардейская танковая армия пошла в самовийственную атаку на копавшийся в Курских степях танковый корпус СС. Т-34, который мы сейчас имеем, своей 76 миллиметровой пушкой брал немецкие тяжелые танки Т-6 «Тигр» в борт с 300 метров. А немецкая 88 миллиметровая пушка, установленная на «Тигре», поражала Т-34 лобовую проекцию с 1200 метров. Наши потери в том бою были страшные, где-то около двух третей от списочного состава людей и боевой техники. Правда, и немцы не продвинулись вперед ни на шаг. Но это была уже совсем другая история. Если мы не хотим повторения подобных атак, то нам надо к этому заранее подготовиться. Товарищ Сталин в курсе проблемы и дал задание нашим конструкторам, чтобы немецкие генералы лихорадочно искали ответы на наш вызов». «Все это правильно, Михаил Ильич, завершил я дискуссию. «А теперь давайте пойдем посмотрим, какой вопрос мы будем задавать примерно через полгода немецким танковым генералам». Шашмурин покосился на меня и вздохнул. «Товарищ Деревянка говорит, что таким вопросом может стать разработанный в вашем прошлом в самом конце войны танк Т-44». Масса 32 тонны, торсионная подвеска, монолитный лобовый лист, поперечное расположение двигателя, летая башни и пушка от 85 до 122 мм. Да, все правильно, подтвердил я, именно так эта машина и называлась. Теперь напомню еще несколько условий, поставленных товарищем Сталиным. Во-первых, переход с Т-34 на Т-44 не должен привести к уменьшению валового выпуска танков, поэтому машинокомплекты Т-44 должно быть максимально совместимы со своим предшественником. Во-вторых, с Т 44 должны быть совместимы самоходные орудия ПТО калибром 100 мм, самоходные гаубицы калибром 122 мм и самоходные автоматические установки ПВО 4 на 23 мм или 2 на 37 мм. Вячеслав Николаевич сказал Шашмурин. Над самоходными артсистемами мы уже думали. И поскольку все они должны иметь заднее расположение боевого отделения, то у меня есть предложение спроектировать универсальные шасси, на которые при необходимости можно будет монтировать специализированные башни. Главное, чтобы у них совпадал диаметр погона. Подполковник Деревянко почесал затылки и сказал, «Добавьте в этот список многоцелевой легкобронированный тягач для прицепных артсистем крупного калибра. Если я не ошибаюсь, то ваше шасси в безбашенном варианте запросто потянет даже такую бандуру, как Б-4». Шашмурин кивнул, а я подвел итог дискуссии. «Ну вот и хорошо. Михаил Ефимович, я посмотрел на Катукова. Если у вас нет возражений против предложенных нашими специалистами идей, пойдемте порешаем проблемы не столь вселенского масштаба. Не будем мешать товарищам, они создадут эскизный проект и без нас. Пойдемте ко мне, обсудим вопрос доукомплектования и переформирования вашей бригады». Катуков встал. «Вы правы, Вячеслав Николаевич, наша бригада понесла в боях под Москвой большие потери, а это значит, что предстоящей серьезной операции переформирования и документирования не избежать. Только вот, понимая, что сейчас Котокол спросит о будущей молнии, я увлек его к выходу». Михаил Ехимович пошипел ему в ухо. «О том, что, где, когда и как, знают только верховный главкомандующие, я, мой на штаба и группа специально отобранных генерал-лейтенантом Василевским офицером Гестштаба. Все. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь и дольше живешь». Могу сказать одно, операция будет крайне серьезной, куда серьезнее, чем наша прогулка по югам. Так что пойдем мою землянку и под настоящий кофе подумаем о том, как бы нам, используя ту технику, что серийно выпускает в СССР, если не уравнять, так хотя бы сделать сопоставимым наш бронетанковый потенциал и потенциал противника. После нескольких часов споров и размышлений пришли к следующей структуре для первой Гвардейской танковой бригады. Батальон тяжелых танков, состоящий из 10 КВ-2 и 20 КВ-1. Два батальона средних танков, каждый по 30 Т-34. Рота разведывательных легких танков, 10 БТ-7 и разведрота. Мотоциклистов зимой не надо, а вот летом лишними они не будут. Мотострелковый батальон на трофейных полугусечных тягачах, 30 штук в исправном состоянии. В подмосковных завалах трофейной фрицерской техники найти можно. Самоходный арт-дивизион на островских Су-76. Их уже выпускают, и с нашим первоочередным снабжением мы вполне можем их получить. Разумеется, римбат и автобат для своевременного составления техники и снабжения бригады всем необходимым. Пока все. Составим заявку, и сегодня вечером я отвезу ее Верховному. Планы боевой подготовки Михаил Ефимович обсудит с подполковником Деревянко. Времени в обрез, пусть об этом знаем, только мы с товарищем Сталином. До начала операции осталось всего три недели. Если в нашей бригаде процесс сдвинулся с мертвой точки, то у Катуковца считают, что и конь не валялся. 6 февраля 1942 года утро, Таврия, окрестности поселка Чаплинка. Помощник и личный представитель президента США Гарри Лойд Гопкинс. Вождь большевиков сдержал свое слово. Не прошло и суток с того разговора, а наша делегация уже вродит по полю битвы под Чаплинкой. Общие впечатления ужасные, в смысле ужасные для немцев. Сюда трупы, трупы, трупы. Убитые одеты серые шинели солдат Вермахта, черный комбинезонный панцерваффе. Ледяной ветер и низкая поземка, я зябну даже в теплом русском полушубке и меховой шапке. Эту одежду выдали всем членам делегации перед поездкой на фронт. В том тонком водном пальто и шляпе, в которых я прилетел из Вашингтона, я бы давно околел на таком ветру. А каково было немцам? Сопровождающий нас русский полковник Иванченко заявил, что у Красной армии пока не дошли руки до расчистки этого поля от трупов немецких солдат и обломков техники. Видно, что полковник Горд, оказанный ему честью, сопровождает нашу делегацию, и, кроме того, он сам удивлен представшей перед нами картиной. Стоя на этом поле, я вижу, что дядюшка Джонни блефовал. Русские способны самостоятельно разгромить немцу не за год, так за два точно. Наши же дела на Тихом океане совсем плохи, и все ресурсы идут туда. С каждым днем обстановка все хуже и хуже. Проклятые джапы готовятся к высадке в Новой Гвинее, бои идут в джунглях Бирмы, Пала-Манила и положение нашей армии на Филиппинах безнадежно, японские войска подступили к Сингапуру. Прекрасно обученная и фанатичная армия японского императора стоит уже на пороге Индии и Австралии. Мы, англосаксы, сами себе создали этого монстра, который, вкусив крови, обрушился на своих создателей. Вероломное нападение на русский флот в порт артуре 9 февраля 2004 года стало прологом к дню позора 7 декабря 1941 года. Наши правители были слепы, как кроты, ведь сколько волка не корми, он однажды вспомнит, что он хищник, и цепится своими клыками в твое горло. Что мне докладывать Френки, когда мы вернемся в Москву? Я пнул гусеницу сгоревшего немецкого танка. Когда-то он был обычным ПЦ КПФВ-4Д, с короткой, как гаванская сигара, пушкой. А сейчас это всего лишь обгорелый кусок металлолома. Русский крупнокалиберный снаряд пробил лобовой лист и, пройдя через боевое отделение, вывлесил исковерканный мотор через корму на закопченный снег. «Что бы мне сказали души тех пяти немцев, которых этот снаряд в мгновение ока отправил в лучший мир?» Я горько усмехнулся. «Что они могут сказать, кроме самого простого?» «Гарри, не связывайся с этими парнями». «Да, они кажутся добродушными увольнями, любящими баню, водку и грудастых баб. Но на самом деле это не так, Гарри. На самом деле это люди-оборотни». «По зову военные трубы, превращающиеся в беспощадных берсерков, не связывайся с ними, Гарри!» Деликатное покашивание отвлекло меня от общения с душами мертвых немцев. Я вернулся. Это был полковник Рэндалл, возглавлявший военную часть нашей делегации. «Сэр, мы можем говорить?» «Да, полковник», — кивнул я. «Вы что-нибудь выяснили?» «Так точно, сэр», — ответил полковник. «Русский довольно разговорчивый, а первый лейтенант Томпсон, мать которого родом из России, прекрасно говорит по-русски». Кроме того, сэр, мы с ним облазили все это чертово поле буквально на четвереньках. Слушай, вас, Рэндалл», — сказал я, — «это поле просто подавляет своей монументальностью». Он почесал гладко выбритый подбородок. «Сэр, со всей ответственностью могу заявить, дело тут нечисто». «Что вы имеете в виду, полковник?» — насторожился я. «Вот смотрите, сэр, мой собеседник кивнул на подбитый немецкий танк, возле которого мы стояли. Этого парня приголубили из двенадцатисантиметровой сантиметровой танковой пушки». — А почему вы считаете, что пушка была танковой? — усомнился я. — У русских есть прекрасная пушка-гаубица, примерно такого же калибра. — Да, сэр, это так, но полковник Рэндал кинул в сторону русского села. Мы с Томпсоном облазили там все и не нашли следов гаубичной батареи указанного калибра, выдвинутой на водку. наводку. Зато прямо по оси дороги мы нашли место, откуда велся огонь. Сэр, это или полноценный танк, или, по крайней мере, казематная самоходная пушка. Русские собрали гильзы, но потаивший и окаменевший снег сохранил отпечатки. «Вы уверены?» «Так точно, сэр, уверен», — кивнул полковник. «Более того, Томпсон считает, что соплеменники его матери нарочно не стали затирать все следы. Они хотят, чтобы мы знали сами. Помните о вчерашнем фильме?» в каком именно фильме полковник?» — переспросил я. «Дело в том, что вчера в посольстве мы смотрели два фильма фактически на одну и ту же тему. Один специально для нас доставили из Кремля и назывался «Разгром» сводной танковой группы Гудериана. А другой перевезли на самолете из Анкары. Его снимали сотрудники нашего посольства в Турции во время прохождения по Восфору русской эскадры. В первом, сэр, который о разгроме Гудериана, там на угловении мелькнула группа слишком уж необычных танков, полковник пожевал губами. Буквально несколько кадров и очень издалека. Такие низкие широкие машины со сплющенными башнями и настольными пушками. А дальше оператор снимал только один за другим вспыхивать немецкие танки. «Сэр, я думаю, что это все-таки дело рук старших братьев». «Что за старшие братья, Джеймс?» «Вступился я. Никогда не слышал о них». Рэндалл вздохнул. «Это все мой начальник, сэр. Генерал Билл Донован. Это его гипотеза». «Какая гипотеза, полковник? Можно поподробнее?» — неожиданно у меня закололо в боку. «Я тут в потемках должен разгадывать загаданные русскими ребусы. Армия скрывает от меня и президента какие-то сведения». «Никак нет, сэр. Ничего мы не скрываем», — полковник изобразил на лице Москву оскорбленной невинности. «Просто мы немного лучше разбираемся в военных делах, чем гражданские». Удивительно не только этот показательный погром, который русские устроили Джерри, удивительны все события, случившиеся в этих краях после 4 января. Волосы дымом встают, когда начинаешь понимать масштабы событий. Одно уничтожение всего Люфтваффе на Южном фронте за одну ночь представляет из себя величайшую тайну и величайшее чудо. Знаете, что русские отвечают на этот вопрос, что молодействовала авиагруппа особого назначения резерва ставки Верховного командования. Потом Гудериан имел несчастье на этом поле лоб в лоб встретиться с тяжелой механизированной бригадой того же особого назначения, из резерва той же ставки. Через Босфор Средиземное море, потом в Атлантику вышла эскадра, того же особого назначения. Сэр, это все внешнее, но русский со своим плановым хозяйством тяготет к порядку и классификации. Что может быть общего между флотской эскадрой, авиационной частью и механизированным соединением, маркированными буквами ОСНС РГК? Не знаю, полковник, пожалуй, плечами просветите. Общее может быть назначение, и полковник поднял вверх палец. Происхождение. Хорошо, пинул я. И, кстати, вы до сих пор ничего не сказали про этих ваших братьев. Сэр, как-то странно посмотрел на меня полковник. Старшие братья — это и есть ответ на вопрос с происхождением. Как считает мой начальник, люди, сотворившие все эти военные чудеса, не принадлежат нашему миру и пришли извне. До 4 января этого года такие люди, как контр-адмирал Ларионов или генерал-майор Бережной, просто не существовали. Но факт, что сейчас они есть, а мистер Лодионов даже назначен командующим Черноморским флотом вместо несчастного Октябрьского. К тому же совершенно точно, что корабли, идущие сейчас на север под Андреевским флагом, на русских верфях не строились, и Черноморские проливы не пересекали. За это сыр наша служба может ручаться. Из какого извне они пришли, это уже другой вопрос. Можно сказать только одно, по сведениям имеющимся у нашей службы, пришельцы искренне считают себя русскими, и более того... Местные русские и за таковых признают. Полковник, пришельцы извне это понятно, я пожал плечами. Теперь следующая задача вашей службы — узнать, откуда именно. Но скажите, почему именно старшие братья? Сэр, представьте себе, что вы мальчик, которого постоянно обижает банда малолетних шпаны с соседней улицы. Бьют, отнимают карманные деньги и по-всякому унижают. Каждый из них не сильнее вас, но их много, а вы один, и поэтому они делают, что хотят. И вот, отслужив в армии, приколожив в морской пехоте, в отчий дом возвращается ваш старший брат. Уличный шпана ведет себя нечестно, нападает толпой на одного, и ваш старший брат начинает выравнивать шансы. «Делитесь честно», — говорит он, ломая ноги главарю банды, которые все время ходят с кастетом. «Мой кастет», — говорит он, — «в два раза тяжелее вашего». Хороший старший брат не будет драться вместо младшего, он просто приведет ситуацию к такому состоянию, что младший сам сможет справиться с проблемой. Но не стоит его злить, потому что тогда в его руках может появиться и дробовик, и автомат Томпсона. С таким старшим братом и его семьей лучше жить на разных улицах, сэр, и раскланиваться при встрече. Теперь вы поняли, сэр, почему мы назвали их так? Понял, Джеймс, я задумался. И вы считаете, что небольшая группа людей, пусть даже очень умных и хорошо вооруженных, в состоянии изменить всю ситуацию на Восточном фронте? «Сэр, исходя из сил, примененных в евпаторийском десанте, и возможной численности команд кораблей, их немного, три, возможно, две тысячи человек. Боеприпасы у них когда-нибудь закончатся, а техника придет в негодность. Все это действительно так, но...» Полковник наклонился к моему уху и продолжал в полголоса. «Но черт знает этих русских, нам их никогда не понять. Вот Томпсон, иногда простой американский парень, а иногда я не знаю просто, что с ним делать». Нам известно, что при высадке в Евпатории численность их наземного отряда едва превышала 600 человек. Сейчас в той самой бригаде больше 3000. Мой генерал считает, что сейчас людей, которых можно было бы назвать старшими братьями, значительно больше, чем было в самом начале. Возможно, что не каждый русский способен стать старшим братом, но они не испытывают проблем с обучением неофитов. Успех их последних действий на юге подтверждает эту мысль. Последовательный рост масштаба операции требует такого же увеличения числа вовлеченных людей, и при этом каждый раз они достигают успеха. Немцы противники серьёзны, и случайностью это быть не может. Мы думаем, что к сегодняшнему моменту, кроме нескольких десятков тысяч рядовых бойцов и командиров, в числе обращенных старших братьев, уходят такие люди, как генерал Василевский и Рокоссовский, глава НКВД Берия, адмирал Кузнецов и многие другие, которые уже инициированы, но пока себя никак не проявили. Кстати о Кузнецове. Совсем недавно он применил совершенно несвойственный современным русским языкский тактический ход, в результате которого его эскадр остался в стороне, а в смертельной схватке сцепились подглядывающие за ним кузены и охотящиеся на него джерри. Ничего личного, только бизнес. Я бы поставил мистеру Кузнецову А с плюсом за хитрость и сообразительность. Как происходит сам процесс посвящения, нам пока неизвестно, просто в один прекрасный момент на горизонте возникает новый старший брат. А тех, кто не способен на такое превращение, отстраняют от командования и их арестовывает НКВД, которым руководит уже упомянутый Лаврентий Берия. Неожиданно он посмотрел на меня испытующим взглядом. И, кстати, сэр, лично встречаясь с дядей Джо, вы случайно не заметили в нем ничего странного? Упс. Мне вдруг стало плохо, и я прислонился к оборилому борту немецкого танка. В голове что-то щелкнуло, и те мелочи, что раньше проскакивали мимо сознания, стали на свои места». Нет, несомненно, это был все тот же Сталин, но, во-первых, он бросил курить, сумел бросить. Такому заядлому курильщику, как он, легче бросить дышать. Потом эти странные приборы у него на столе. Нечто напоминающее телефонный аппарат переросток и плоский черный ящичек, крышку которого дядя Джо закрыл при моем появлении. И самое главное было не в кабинете, нет, а совсем в другом. Все эти стратегические и политические шаги последнего месяца, изменение стиля войны и отставка, а иногда и арест многих видных фигур, в основном придерживающихся крайне радикальных политических взглядов, и одновременно примирение с белой эмиграцией. Я подумал, что, быть может, этому человеку стали известны не только контуры ближайшего будущего, но и то, на кого из его генералу и политиков стоит делать ставку, а от кого следует избавиться как можно скорее. Полковник придержал меня за руку, и я выпрямился». Спасибо за откровенность, Джеймс, сказал я, осматриваясь по сторонам. И хоть полная ясность еще не наступила, но все стало немного понятней. По возвращению в Москву я немедленно доложу ваше соображение президенту. Теперь задачи вашей службы будут выяснить, откуда именно пришли к нам столь богатые талантами гости. Я думаю, что мир, в котором строят танки с 12-сантиметровыми пушками и самолеты, против которых бессильно все люфтваффе, это не самое приятное для жизни место. И, кстати, что означает жить с этими парнями на разных улицах. — Это значит, в разных полушариях, сэр, — сказал полковник и смотрелся куда-то мне за спину в награждение обломков немецкой техники, сброшенной русскими на обочину шоссе, когда они освобождали проезд. — Сэр, что-то мой Томпсон мчится сюда, будто за ним гонится дюжина апачий с томогавками. Наверное, что-то случилось. Я вернулся. Помощник полковника бежал по дороге, спотыкаясь с непривычки в этой русской обуви и минувами валенки. Если бы не они, то наши ноги давно бы превратились в кусок льда. Но бегать в этих валенках по утоптанному снегу — это все равно, что скакать на бешеной корове. Вот он повернул, огибая подбитый танк, и чуть не упал с непривычки, смешно взмахивая руками. Еще пару минут, и растепанный, покрасневший и запыхавшийся первый лейтенант предстал перед нами. «Эндрю», — строго сказал ему полковник Рэндалл, — «сначала приведите себя в порядок, вы позорите нас перед союзниками. Потом четко и ясно доложите, ради чего вы устроили весь этот забег». «Сэр», — сказал Томпсон, — «победа». Только что Московская радио сообщила, что генерал Клейст капитулировал вместе со всем своим штабом. Сопротивление немецкой группировки сломлено, массовая сдача в плен. В честь этого завтра вечером в Москве будет артиллерийский салют в 12 залпов. Мы с полковником Рэндаллом переглянулись. Лавина, сорвавшаяся с горы, набирала ход. Я на минуту задумался. «Эндрю, пойдите, соберите всю нашу журналистскую публику, только никого не забудьте, кто-нибудь, за них голову торвут». А нашему доброму ангелу мистеру Иванченко скажите, что мы желаем посмотреть места недавних боев в городе Сталина. В конце концов, нам обещали показать все, что мы пожелаем увидеть. Вступайте. Лейтенант убежал, а я посмотрел на полковника. Знаете что, Джеймс, у меня вдруг возникло желание своими глазами взглянуть как на победителей, так и на живых побежденных. Если повезет, то нашим писакам могут разрешить даже взять интервью у немецких пленных и у советских солдат. «Дядюшка Джо снабдит нас бумагой, способный проломить любые стены. Президент должен получить от нас с вами самую свежую и точную информацию. Возможно, что от этого зависит сама судьба Америки». «Да, сэр», — кивнул полковник, — «я тоже так думаю». 6 февраля 1942 года, около полудня, аэродом Люфтваффе недалеко от Минска. Герр-Обергруппенфюрер, толстый майор Люфтваффе стоял перед Гейдрихом на вытяжку. «Мы не можем выпустить ваш самолет. Командира вашего истребительного прикрытия Гаутмана Шмидта увезли в госпиталь. Наш врач считает, что у него аппендицит. Преступ начался прямо в воздухе, он едва дотянул до аэродрома». Рейнхард Гейдрих с троской отглядел в заснеженное поле, на котором сиротливо стояли две тетушки Ю с его людьми и восьмерка истребителей Мэ-109Ф из состава авиакорпуса Германия. По приказу фюрера они должны были сопроводить техмоторные транспортные самолеты до Смоленска и вернуться обратно. «Проклятая страна», — подумал Гейдрих, — «все никак в Европе. В Варшаве сейчас плюс пять тепла, зеленеет трава, и поненки ходят в легких демисезонных пальто. А тут минус двадцать, ветер, снег, глушь. Говорят, что в лесах даже завелись какие-то партизаны. Надо было срочно собрать лучших специалистов и самых опасных головорезов, чтобы долететь до этой дыры и застять из-за невовремя заболевшего животом пилота Гауптмана. Черт бы побрал этого формалиста». Но, видимо, его предупредили о моем визите и хорошенько накрутили хвост, так что он теперь боится как выпустить меня, так и не выпустить. Теперь придется ждать сутки, пока из Варшавы пришел в замену. Нет, так дело не пойдет. Приняв решение, Гедрих резко повернулся к коменданту аэродрома. Значит так, гермайор, майор, самолет Гауптна Шмидта поведу я лично. Я его летчик, прошел всю польскую кампанию. Несите сюда свой журнал полета, я лично напишу в нем, что беру ответственность на себя, находясь по здравом уме и трезвой памяти и помогите надеть парашют, черт вас возьми. Час спустя тетушки Юл и сопровождающие их истребители оторвались от заснеженного поля и взяли курс на восток. В кабине одного из истребителей Мэ-109 вместо штатного пилота сидел обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих. свет им в эфир полетели радиограммы, предупреждающие командование Люфтваффе и группы армий «Центр» о визите особо важного гостя. 6 февраля 1942 года, 14.04, штаб Готембе, 1. ОСНАС РГК. Командир бригады, генерал-майор Бережной. День начался, как обычно. Утром полевой лагерь, в полдень штаб, вечером опять полевой лагерь. Жизнь бьет ключом, и, к счастью, не по голове. Слава всем богам и основоположникам марксизма-ленинизма, сегодня не надо ехать в Кремль. Зато вчера вечером нас с конструктором Шашмурином и генерал-майором Катуковым вызвали в Кремль к Верховному. Именно в такой комбинации. Вчера утром после разговора с Катуковым и еще одного с Николаем Федоровичем Шашмурином я отправил снаручный пакет в Кремль. В этом пакете была срочная заявка, надо было еще вчера, на технику для пополнения первой гвардейской танковой бригады и эскизные проекты будущего танка Т-44, самоходной платформы на его основе под гаубицу-пушку 122 мм, противотанковую пушку 100 мм, самоходные генитные установки 2 на 37 мм и 4 на 23 мм. Хитом сезона был проект тяжелого БМП на той же базе, способного перевозить 10 человек десанта и вооруженного автоматической авиационной пушкой НС-45, которая была признана слишком мощной для авиации. Ну да, для авиации это монстр. Яшка после очереди из этой пушки начинает буквально пятиться. Отчастка по стрельбе такая, что только первые два снаряда летят в цель, а остальные на кого бог пошлет. Но на 17-тонной БМП эта зверюга будет вполне к месту, особенно если ей будут ассистировать два пулемета калибра 7,62. Но все это надо еще утвердить. На таких эскизах должно появиться подпись знаменитым «Красным карандашом ИСТА». И лишь после того эскизы станут проектами. Первое, что спросил вождь, выложил на стол нашу Скотокову заявку. «А почему так мало просите, товарищи, мы можем дать вам значительно больше?» «Больше и не надо, товарищ Сталин», — ответил я. «Наша промышленность пока не выпускает необходимые нам самоходные системы на густичном ходу. А разбавить парк колесной или прицепной техникой местного производства значит серьезно снизить мобильность, необходимой рейдовым соединениям». «Я вас понял», — Сталин положил руку на пачку листов с эскизами Шашмурина. «Вы имеете в виду именно эту технику?» «Согласен, впечатляет». Он посмотрел на конструктора. «Скажите, а почему среди предложенных вариантов отсутствует самоходная гаубица калибром 152 мм?» Николай Федорович Стал. «Товарищ Сталин, 152-мм гаубицу планируется делать на базе тяжелого танка ИС, который еще подлежит разработке, то есть фактически с нуля». Предложенная сейчас техника на 70-80% совместима по ползунам и агрегатам с уже выпускающимся танком Т-34, что ускорит как проектирование, так и запуск производства и освоение войсках. Сталин прошелся по кабинету. 70-80%, вы говорите. Да вы садитесь, товарищ Шашмурин, и не надо волноваться. Нам известны те сложности, которые создавало в вашей работе ваше бывшее начальство. Не успеет закончиться ваша командировка к товарищу Бережному, как мы уже решим этот вопрос. — Так точно, товарищ Сталин, — ответил Шашмурин. — Т-34 хороший танк, просто он немного неудачно скомпонован. Например, на нем нет возможности установить башню с длинноствольной пушкой калибром больше 100 мм. В этом случае смещение вперед центра тяжести станет просто неприличным. Подвеска Кристи тоже исчерпала свои резервой. Как мы уже знаем, в будущем все танки будут спарикироваться с подвеской, которая при дожима массе танка гораздо надежнее и не отбирает так много места у боевого отделения. Хорошо. Сталин начал задумчиво переврать эскизы, его рука уже поднималась к красному карандашу. За какое время вы сможете завершить проектирование, постройку опытного образца и испытания новой техники, но и запуск в серию? Если будут свободные производственные мощности, то месяц-полтора на сборку и обкатку шасси, и в варианте танки, и в варианте самоходной платформы. Потом еще месяц на сборку и испытания предсерийных машин. Хорошо. Ирнул вождь. — Сейчас вы заканчиваете свои работы по подготовке к рейду техники в бригадах товарищей Бережного и Катокова, а потом поезжайте на Сталинградский тракторный завод, чтобы там заняться разработкой танка Т-44 и самоходных систем на его шасси. — Я встал и сказал. — Товарищ Сталин, у меня предложение. — Слушаю вас, товарищ Бережной, — кинул вождь. Я прокашлялся. Товарищ Сталин, быть может, лучше направить группу товарища Шашмурина не на Сталинградский тракторный, который и без того загружен работой по выполнению потерь нашей армии в танках. Судостроительному заводу в Молотовске после начала войны был отменен заказ на строительство линкоров, типа Советский Союз. И сейчас они стоят малые суда. В то же время оборудование, способное обрабатывать броневые листы, на нем простаивает. Я уже как-то говорил, что судостроительные заводы могут взять на себя часть нагрузки по обеспечению нашей армии танками, в особенности такими диаметр погона башен которых превышает имеющийся у Т-34-76. Интересный вариант, задумчиво произнес вождь. Мы никогда не рассматривали судостроительные заводы, пусть даже и простаивающие как площадки для производства танков. Он сделал пометку на листе бумаги. Мы пошлем в запрос. Если до того нет никаких технических препятствий, то воспользуемся ценным советом товарища Бережного. Теперь дальше к заботам сегодняшнего дня. Сталин внимательно посмотрел на меня. «До того момента, когда бригады товарищей Бережного и Катукова будут в полной боевой готовности, у нас осталось около двух недель. Товарищ Шашмурин, ваша установка по закалке деталей токами высокой частоты готова?» Николай Федорович кивнул. «Так точно, товарищ Сталин. По совету товарищей из будущего, походный вариант установки смонтирован на шасси двух грузовиков здесь 5 что обеспечит ее работу в полевых условиях. Сегодня днем мы, можно сказать, провели пусконаладочные испытания» а завтра приступим к работам по подготовке техники бригады товарища Бережного. Дальнейшие корректировки будут носиться по ходу работ». Сталин кивнул, и мы еще немного обсудили перспективы развития бронетанковой техники, тактику глубоких рейдов и прочие нюансы предстоящих событий. Атмосфера была приподнятой. Совинформбюро уже разнесло стране весть о капитуляции группировки Клейста. «Мы все, и выходцы из 21 века, и люди века 20-го сделали это». Фактически, это была Сталинградская операция, проведенная на год раньше и с несравнимо меньшими потерями. Мы с Верховным понимали, что теперь нам предстоит последняя стратегическая операция в зимней кампании этого года, после чего и мы, и немцы, будем вынуждены взять тайм-аут на время распутицы до мая-июня. Остальные присутствующие пусть и не владели всей информацией в полном объеме, но чувствовали тоже. Наверное, именно поэтому в самом конце разговора товарищ Сталин попросил Николая Федоровича уделить особое внимание разработке самоходных платформ и боевой машины пехоты, которых наша армия остро нуждается уже давно. Тогда же товарищ Сталин, видимо, приняв окончательное решение, разрешил отвезти Михаила Ефимовича штаб бригады и знакомить его с планом операции. Хотя какой он Михаил Ефимович, это я его называю так про себя, исходя из того, что знаю, что родился он примерно за полвека до меня. Слух он просто Миша, а я для него скорее наоборот, Вячеслав Николаевич. И это не только из-за того, что по прожитым годам я на 15 лет старше его, но и из-за моей славы, принителя Манштейна. Гудериана я, слава богу, аккуратно уступил подполковнику Деревянко и капитану Бесоеву. Пропавший неизвестно куда год, это делал рук хулигана героя подполковника Рагуленко. Сам немецкого генерала потерял, пусть сам и ищет. Надо ведь смотреть под гусеницы, кого ты там давишь. Короче, приехали мы на штабную дачу, а там покой и благо духа сосны до неба птички чирикуют штабные конги подусыпанные снегом моск сетью стоят тишина будто и войны нет только за домом кто то дрова хакает. завтра суббота значит и баня будет как положено Прошлые суббота пришлась на тридцать первого января штаб только выггрузла сушелона и прибыл в расположение на комендант даче был уже наготове сверху его тоже предупредили что товарищи прибудут с фронта Знаем мы, кто у нас такой заботливый вождь и учитель а остальные не почешутся Так что пока есть возможность, надо пользоваться на всю катушку. Но не успели мы с товарищем Катуком войти в дом и поздороваться, как прибегает начальник нашей службы радиоперехвата. Там он проходил по моей епархии, а здесь я включил этих ребят в штат бригады и никому не отдал. Облезут. Немцы на свою энигму надеются и не понимают, что с нашими компьютерами эта энигма все равно, что открытый текст. А на капитана смотреть страшно, лицо красное сам весь в мыле. Но я и пошутил, посмотрел на Катукова и сказал... «Миша, глянь, не уж так нам в гости сам Гитлер едет». «Не, не Гитлер», — заикаясь, проговорил капитан. «Но тоже на Г. Гейдрих». Катукова сия фамилия ни о чем не говорила, но я взволновался до невозможности и сделал охотничью стойку. «Гейдрих, да еще в сопровождении свиты для перевозки, которые требуется две тесушки Ю, хоть убейте меня, но дело пахнет большой пакостью». Этот человек не повезет в берлинских шансонеток на случку штаб группы армий «Центр». Это или инспекция в связи с событиями на юге, либо какая-то пакость персональна в наш адрес. Слава богу, ВЧС-связь на этой даче есть, так что первым делом был звонок в Кремль. Такие гости в дом, а хозяин и не в курсе. Опять же, к счастью, не пришлось объяснять товарищу Сталину, кто такой Гейдрих. Он его и сам прекрасно знает. По всем остальным вопросам наши мнения тоже совпали на сто процентов. Неизвестно, чего тут этот Гейдрих забыл, но ничего хорошего для нас его визит не обещает. Мочить эту гниду надо, однозначно. Согласился вождь и с тем, что единственная часть наших ВВС, которая с гарантией достанет Геддих, это особая авиагруппа, временно перебазировавшаяся на аэродром Лии ВВС Кратова. Получив санкцию товарища Иванова, я немедленно позвонил туда. Гвардии полковник Хмельев сообщил мне, что авиагруппа в разгоне. Все Су-33 ушли бомбить авиабазу Банак в Норвегии. Скоро туда, совершив суперкруиз по Атлантике, прибудет эскадра адмирала Кузнецова. В таких условиях лучшие ПВО — это бомбовый ковер, раскатанный над их аэродромом. Все четыре МиГ-29К вернулись в Саки и действуют с этого аэродрома в интересах Черноморского флота и Крымского фронта генерал-лейтенанта Рокоссовского. На аэродроме в Кратово остался сирота-сиротой лишь учебно боевой су 25 утд Но еще два курсанта — капитан Александр Иванович Покрышкин и, я чуть не упал со стула, подполковник Василий Иосифович Сталин. Я сунул трубку начальнику службы радиоперехвата и сказал «Объясняй», отошел в сторону. «Бадан, Бадан, Бадан», — как говорил один мой приятель. Вот и советский принц на горизонте нарисовал следующее да в компании с лучшим советским асом всех времен и народов. Александр Иванович, несмотря на имидж Апаша и некоторую хулиганистость, мужчина серьезный. В аморалках и пьянках до упада в нашей истории замечен не был. А Василий, конечно, узнал по своим каналам о существовании, обе частей, невиданной престижности и немытьем так катанем перевелся туда». Кроме того, он ведь у нас романтик, выше, дальше, сильнее, быстрее. Может, в этом мире Василий Сталин не останется в памяти людей бледной тенью своего отца и оболганным Хрущевым неудачником, а совершит что-то достойное своей фамилии? Да и Никишка, который его тогда жил со света, уже покоится в могиле, а вождь, прочитав, что Василий не предал его памяти, предпочтя смерть, тоже, может быть, переменит свои отношения к сыну. Тогда его перевод к Хмелеву особой особую авиагруппу — это особая форма психотерапии. Когда все необходимые данные радиоразведки были переданы в Кратово, и нам осталось только ждать, я приказал слушать эфир с утроенным вниманием, взял под руку Катукова и направился в столовую. Уже наступило время обеда, и нам неплохо было бы перекусить. Я понимал, что если Акела промахнется, то исправлять недоделки придется моим ребятам из группы капитана Бесоева и разбросанным по Смоленским лесам, как раз для таких случаев разведывательно-диверсионным группам десантников. Эти парни быстро учились, на глазах превращаясь в ночной кошмар вермахта. 6 февраля второго года, 14.33, аэродром Лии ВВС Кратова, гвардии капитан Александр Иванович Покрышкин. Итак, завтра ровно месяц, как я сражаюсь в одном строю с потомками. Или точнее нет, я учусь сражаться как они, чтобы в любой момент заменить раненого или заболевшего пилота. Но даже моя учебная лошадка Су-25УТГ по своим техническим характеристикам на две головы превосходит все, что имеется у нас, у немцев и американцев. Да, это штурмовик, ну и что? Скорость 850 на прямой, так меня ни один форсированный мессер не поймает. Кроме того, говорят, что ее дубовые штурмовые движки наилучшим образом подходят для копирования в наших условиях. Остается только молиться, чтобы товарищ Архиплюлька бросил в дурью и приступил к копированию уже проверенных образцов. Я понимаю, что это не так интересно, как создавать свое, но нам, летчикам, такие движки нужны побыстрее и в большом количестве. Потому что как только появится двигатель товарища Петляков, Яковлев, Микоян Гуревич, Лавочкин, Туполев, Ильюшин, Сухой, на перегонки начнут делать под этот двигатель самолеты. А тогда у нас авиаторов наступит, как говорят потомки, счастье. Я почему это говорю? Все вышеозначенные товарищи сейчас в Кратово днюют и ночуют. Обмен опытом идет со страшной силой. Вы им, товарища люлька, только двигатель дайте, а уж дальше они сами. А пока мы с напарником загораем на аэродроме. Он еще зеленее меня, с нами всего три дня. Остальные ребята сегодня улетели в Норвегию, как они говорят, на пальцах объяснять немцу политику партии. Я никак не могу привыкнуть, что для них и тысячеверстный крюк. Объекты у них то в Норвегии, то в Румынии, то в Восточной Пруссии. Напарник у меня, кстати, тоже непростой. И так обо всем по порядку. Прилетели мы в Кратово 31-го. Нет, стоп, это ребята на 33 м СУ прибыли 31 января, у них дальности хватало не только до Москвы, но и до Мурманска. А я со своей каракатицей добрался до Кратова с помежуточной просадкой в Воронеже только утром 1 февраля. В Воронеже на аэродроме авиазавода меня хотели упоить и усмерть. У них перед тем немцы большой налет хотели сделать, но случился обломс у уганцов. Сначала выяснилось, что через окрестности города по зеленой улице плотно один за другим идут железнодорожные эшелоны с частями мехбригады генерала Бережного. Зенитчики на панцирях всыпали немцам для острастки. Потом, пока юнки метались испуганными воронами, уже отсюда из Кратова прилетела пара наших скоробогатого Галкин на 29 девятых мигах и еще раз резали гансом, приведя их в полное расстройство. А под конец со всех окрестных аэродромов в небо полезли наши истребители и довершили разгром. Местные по поводу чудесного избавления пребывали в состоянии порисящего восторга. Бомбить-то немцы должны были в первую очередь авиазавод. Как особисты не свирепствуют, но слона под ковер не спрячешь. Самолеты нашей особой авиагруппы узнают сразу. Да и не похожи они ни на что иное. И топливо у нас особое, при каждой бочке по чекисту приставлено. К моему прилету водки было заготовлено столько, что мне показалось, у нее меня хотели просто утопить. Но не вышло у них споить гвардейцев. Отмазался, сказал, что самолет учебный, а я всего лишь стажер. О моих делах летом-осенью 41 -го года местная публика, к счастью, ничего не знала. Так что выпил я тогда положниковый наркомовский 100 грамм и на боковую. Но все-таки жаль, что меня там не было. Но что стоило вылететь на два дня раньше, как раз бы у свалки поучаствовал. А как прилетели у кратова так на второй день полковник Хмельев подводит ко мне неусокого такого чернявого подполковника. «Знакомься», — говорит, — «твой новый напарник, подполковник Железняк Василий Иванович». Это уже позже я узнал, что Василий-то он Василий, но не Железняк и даже не Иванович. Шило в мешке не утаишь. Ребята в этом сказали, что его отца зовут Иосифом, а дальше можно было и самому догадаться. Василий нормальным парнем оказался, за закидонами, правда, но так у кого их нет? Подрался из официантки в столовой. Нет, не с нашими, тут еще бомберы на П-8 сидят. На губе сутки отмотал. Мог бы и больше, но драка была так, одни смехи, больше на петушиный бой похоже. А вчера машины его соперника за сердце Танечки сбили под Брянском. Говорят, что из горящего бомбардировщика никто не выпрыгнул. Танечка плачет, Василий чернеет тучи. Не стоит, Вася, нам летчиком из-за официантов собачиться. Сегодня ты жив, а завтра или пал смертью храбрых, или пропал без вести. Короче, сидим, загораем, причем в буквальном смысле. Солнце яркое, небо голубое, елки зеленый, снег белый, аж глазам больно. Зона прифронтовая, время военное, так что сушка наша в Каванире под Москсетью стоит в полной готовности, заправленной, с подвешенными и заряженными пушками. И тут как дежурного по аэродрому. Покрышкиных железняков штаб к полковнику Хмелеву. Твою мать, думаю, я быстро-быстро переставляю ноги. Что чего случилось-то? А случилось у нас с Василием нежданное негаданное боевое задание. Минут через сорок на аэродроме под Смоленском приземляются две немецкие коровы, то есть транспортных самолета Ю-52-3М их истребительный эскорт. Задание Родины — уничтожить оба транспортника любой ценой. Истребители нам неинтересны. Короче, времени в обрез. Конечно, по самому банальному советскому обычаю нам забыли сказать, кого мы с Василием должны уничтожить. А может, это забыли сказать даже нашему командиру. Не знаю. Техник махнул рукой, и Сушка, свистя турбинами, легко выкатилась из капонира и, скачиваясь на ходу, направилась в сторону старта. Уже привычным движением дав турбинам полный газ, я поднял свою пташку у небо. Наскоро посовещавшись перед вылетом, к цели мы решили идти огородами, то есть на бреющем полете над лесными массивами. А что, не смотрите, что у Василий фамилия громкая, он тоже боевой летчик, как и мы грешные. Пароли его просто в детстве мало, отцу некогда была а мать... Ну да ладно, не стоит о грустном. Я пилотировал машину, а Вася сегодня был за штурмана. Этот район, в отличие от меня, он знал хорошо. На место мы ушли аккуратно, еще издалека, заметил цели на радаре. Подойдя поближе, разглядели два транспортника в сопровождении восьмерки мастеров. Хорошая штука, радарные истребители. Интересно, когда он у нас появится. Пройдя чуть дальше на запад, я повернул свою машину, заходя на немецкий строй слева сзади. Транспортники шли правым пеленгом, так что можно будет попытаться свалить сразу обоих. Оружие из предохранителя. Мессеры нас еще не видят. Идут по сторонам от транспортников, как приклеенный. Орднонг. Сбивать их я решил все-таки с одного захода. Состорились они удачно, да и четыре пушки по 23 мм — это не шутка. Ловлю заднего в прицел, мессы из эскорта она снагло игнорирует. Ясно, что пилоты на них не местные, те давно уже знают, что на Восточном фронте головой нужно крутить во все стороны. А уж силуэт самолета без винтов вызывает панику, сравнимую только с переполохом при нефициальном визите в курятник. Воспользовавшись беспечностью противника, огонь я открыл, когда до концевого юнкерса было метров триста. Дал очередь секунд на пять-семь и слегка подернул ручку на себя, чтобы не врезаться в немца, точнее, в его обломки. Ближайший ко мне ёнкис вспыхнул, как бенгальский огонь, и развалился в воздухе, кажется, прямо перед фонарем кабины моей машины. Я успел заметить, как головной транспортник, которому достались мои промахи по замыкающему, куркнулся через полуоторванное левое крыло и, за собой черный след, камнем пошел вниз. Оглянувшись, Вася зорал. — Есть! И точно, сзади вверх поднимался жирный столб черного дыма. Кажется, мы слегка зацепили и один мессер. Но это случайно, просто бедолага тоже оказался в створе пушечного огня. Оставляя белый след, немецкая машина пошла на снижение. Хочется его добить, но есть приказ не отвлекаться на истребителей, и мы его выполним. Тем более, что кроме подранка, мессерва еще семь штук, а мы в одиночестве. Пушечные же контейнеры должны быть пусты уже на две трети. Слишком длинную очередь я дал, стремясь достигнуть результата с гарантией. Догнать же нас по дороге домой они не смогут. У нас 850 километров в час, у них 650. Разница в две сотники километров делает погоню не только бесполезной, но и глупой. Вернувшись на аэродром, мы узнали, кого именно атаковали. Но, как доложила радиоразведка, Гедрих остался жив. В Юнкерсах сгорела только его свита. Сам он был в том самом подбитом мессере, на котором осколки нашего снаряда повредили радиатор. Ему удалось дотянуть до аэродрома и посадить месс на брюхо. Отделался сволочь легким испугом и шишкой на лбу. Но все равно полковник сказал, что мы крутили дырки на кителях. Задание мы выполнили четко и немецкую спецгруппу завалили. А без нее Гедрих нам и в половину не страшен. 6 февраля 1942 года, 1545 Смоленск, 3 километра к западу от аэродрома Северный. Обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих. Оставляя за собой огненные трассы, русские снаряды принеслись мимо истребителя обергруппенфюрера. Один беглый взгляд назад через правое плечо, и внизу живота шевельнулся ледяной ком. От последней тетушки Ю остался лишь жирный клубок черного дыма. Изрыгающий огонь, похожий на крылатую акулу русское летающее чудовище, буквально разорвало транспортник на куски огнем четырех своих скорострельных пушек, подвешенных под крыльями. Еще мгновение, и у головного Юнкерса взрывом оторвало часть левого крыла, чьи он повалился налево. Геддих догадывался, что сейчас может произойти. На мгновение у оба инфюрера мелькнула мысль, что русский хищник охотился на него. И именно его обгорелый труп должен был сейчас валяться на закопченном русском снегу. И как раз в этот момент один из последних снарядов, выпущенных русским самолетом-убийцей, попал в его самолет. Возможно, это произошло случайно. Конус рассеивания остался конусом рассеивания. Но теорию вероятности тоже никто не отменял. Гедрих почувствовал сильный удар. Мотор его МЕ-109Г-2 стал работать с перебоями. Почти сразу после этого русская акула проскочила мимо него и ушла в сторону фронта с небольшим набором высоты, оставляя за собой шлейф в копоте. Никаких повреждений, с разочарованием, подумал Гейдрих, это просто форсаж. Первым делом Обергруппенфюрер попытался оценить степень повреждения своей машины. На легкие движения ручкой и педалями, если ведь реагирует, это значит хорошо, тяги не перебиты. Спереди никаких повреждений он не заметил. Рейнхард Гейдрих оглянулся назад, и точно. За его самолетом тянулся быстро исчезающий в воздухе белый след. Поврежден радиатор, подумал он, и теперь вода из системы охлаждения вытекает из него в атмосферу. Герр-Обергруппенфюрер раздался в наушниках голос его временного ведомого обер-лейтенанта Питера Майстера. Вы подбиты, за вами тянется белый след. «Знаю», — прорычал Гейдрих, порочивая нос машины, быстро теряющей скорость в сторону аэродрома. «Если долечу, буду садиться на вынужденную, на брюхо. Прикройте меня на всякий случай». Несмотря на минимальные обороты мотора, стрелка указателя температуры масло давно заползла в красный сектор. Тут одно из двух, или двигатель заклинит, или он загорится. Высота менее 50 метров, прыгать невозможно, парашют просто не успеет раскрыться. Группенфюрер посмотрел вниз. Лес под крылом кончился, внизу тянулось ровное заснеженное поле, покрытое растущими тут и там низенькими хлипкими дежитцами и пучками прошлогодней осоки. «Шайзе, это же болото!» — подумал Гейдрих. А где-то впереди уже виднелась взлетно-посадочная полоса аэродрома. «Что за мерзость?» — скрипнул зубами Гейдрих. «Утонуть в болоте меньше, чем за километр до цели». Когда в кабину стал проникать запах паленой изоляции и из жженого металла, Обергруппенфюрер резким движением перекрыл кран подачи топлива, после чего обесточил самолет. Мотор заглох. Наступила тишина, нарушаемая только свистом ветра. Будто налившаяся свинцом истребитель клюнул носом. Резким движением ручки управления Гедрих парировал и эту угрозу выпустил в шасси. Месяц 109 с его тонким узким крылом планирует чуть лучше топора но как раз чуть-чуть и оставалось для того, чтобы болото под полом кончилось, и после узкой полоски минного поля и ограждения из колючей проволоки внизу оказалась укатанная посадочная полоса аэродрома. Посадка была шумной. поднимает очень снежной пыли, и стебитель со винтом плюхнулся на аэродром, потом, накренившись на левый бок, заскользил к финишу. Весь мокрый от пота Гельдих окинулся в пилотском кресле. Кажется, все закончилось, и он остался в живых. Если бы у Гавдма Шмидта не заболел живот... Да... От каких только случайностей зависит жизнь и смерть человека. Отстегнув ремни, он рывком откинул направо вверх остекление фонаря кабины и на ватных ногах выбрался наружу. Его истребитель застрял примерно на середине полосы. И теперь сюда неслась целая кавалькада автомобилей. Аэродромное начальство уже было в курсе, кто именно так изящно упал к ним прямо на голову. Наверняка все подробности сегодняшнего происшествия уже были доложены в штаб группы армий «Центр» генерал фельдмаршал Гюнтеру фон Клюге по прозвищу «Умный Ганс». Так что теперь надо было прекратить мандражировать и начать изображать из себя мужественного солдата СС, которому все ни 6 февраля 1942 года, 1805, Смоленск, штаб группы армий «Центр», обергруппенфюрер СС Рейнхард Гердих, генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге. В кабинете командующего группы «Армий Цент» попахивала озоном. Прибором, наректизовавшим воздух, был телефон, соединявший штаб группы «Армий Цент» с бункером фюрера. Снимая трубку, Гельдрих немного волновался. Как-никак он нарушил запрет Гитлера садиться в кабину боевого самолета. Сейчас, когда верные каливреты уже все доложили наверх, причем каждый в соответствии со своими интересами и наклонностями, фюрер сам будет решать, насколько поверить и кому. Гельдрих прокашлялся. «Мой фюрер...» Меня спасло только то, что в Минске из-за внезапного приступа аппендицита у командира нашего истребительного эскорта я был вынужден занять его место и пересесть из пассажирского тресла, транспортного самолета в кабину боевого истребителя. Каюсь, я нарушил ваш запрет, но именно из-за этого я остался у живых. Русская акула подловила нас при заходе на посадку в Смоленске. У моих людей не было ни одного шанса, против них было четыре скорострельных пушки и огромная скорость вражеского истребителя. На нас напал настоящий ас. Всего одной атакой этот русский развалил обе тетушки Ю на части, после чего беспрепятственно ушел. Истюбители его не интересовали, иначе я бы сейчас с вами не разговаривал. «Все ерунда, Рейнхард», — растрогался Гитлер. «Главное, что ты жив. В конце концов, в кабине истюбителя для тебя безопаснее. Так ты говоришь, предателей? «Я так и знал». «Последние события были просто невозможны без предательства. Ничего. Возвращайся. Мы вместе найдем изменников и с новой силой навалимся на большевиков». Подобный вариант едиха не устраивал. «Мой фюрер, разрешите мне продолжить мою миссию. То, что мои люди погибли, это тяжкий для меня удар. Но это фронт, и думаю, что тут найдется достаточно храбрых и опытных солдат и офицеров Вермахта и сс «Разрешай, Рейнхард», — согласился Гитлер. «А сейчас дай трубку нашей умной лошади. Я скажу ему пару ласковых». Гейдрих передал трубку побледневшему фон Клюге, а сам, сложив руки на груди, застыл подобно статуе. Генерал фельдмаршал Гитлер Нотчерского тихо, но тон все время повышался, и вскоре фюрер сорвался на крик Вы найдете и дадите опергу Опергруппенфюреру Эйнфреду Гейдриху все, что ему необходимо для выполнения его миссии. В первую очередь, это ваших личных интересов. Или вы хотите, чтобы с группой армии Цент произошло то же, что и на юге? Никак нет, мой фюрер, не желаю чеканем фон Клюге. Но Гитлера уже несло. Нет, наверное, вы мечтаете выйти навстречу большевикам с поднятыми руками, как сделал этот грустный предатель фон Клейст. А может, вам по душе судьба Гудериана, которого русские взяли за шиворот прямо на его НП? Или вы тайный гомосексуалист? И, подобно Манштейну, хотите быть сфотографированным без порток в компании здоровенных большевистских полевых жандармов. У одного только генерала Гот охватило мужество пасть в неравном бою, как и подобает истинному арийцу. Из-за досадных промахов, а быть может, прямого предательства этих господ, завтрашнего дня Германии погружается в трехдневный траур. За месяц боев мы потеряли свыше полумиллиона солдат и офицеров. Вы понимаете, фан Клюге, что Германия не в силах будет принести еще одно такое поражение? «Так точно, мой фюрер, понимаю!» — фон Клюге прищелкнул каблуками. А в голове у него была только одна мысль. Неужели допрыгался? «А если понимаете, то тогда проявите, черт возьми, настоящее усердие. Обер-группенфюрер имеет право взять у вас все, что ему потребуется, вплоть до танковой дивизии полного состава. Я знаю, что таковой у вас сейчас нет, но по его требованию вы ему ее обязаны сделать к указанному им сроку, ясно?» — выкрикнул Гитлер. А сейчас дайте трубку оберкупен фюреру так точно мой фюрер вытянулся в струнку фон клюги и протянул Гедриху трубку будто это была граната с выдернутой чекой вас гер оберкупен фюрер Гедрих небрежно взял трубку и поднес ее куху да мой фюрер «Рейнхард, мой мальчик с предателями в берлине решившими устранить тебе руками большевиков я разберусь сам твоя забота выяснить подробно и во всех деталях что именно затевают большевики и по возможности устранить угрозу фон клюги можешь посвятить в самых общих чертах если же этот умник покажется тебе подозрительным и склонным к предательству, то разрешаю тебе пристрелить его, не задумываясь и без соблюдения формальностей. Все, обергруппенфюрер, заделал». Гейдрих положил трубку и с иронией посмотрел на фон Клюге. «Да не тряситесь вы так, генерал-фельдмаршал. Фюрер понимает, что лично вы к этому делу совершенно не причастны. Теперь о сути моей миссии. Здесь, на вашем участке фронта... Нет, давайте по порядку. Примерно месяц назад, на южном участке фронта, большевики бросили в бой довольно странную элитную часть». Не буду утомлять вас описанием их и в Потарийских, Симферопольских, Ялтинских и прочих похождений. Не могу точно сказать, что их командующий – это наш злой гений. Крах группы армий Юг спланирован и большей частью осуществлен именно этим человеком. Примерно 10 дней назад его отдельная тяжелая механизированная бригада своего назначения исчезла с южного участка фронта. Большевики предприняли беспрецедентные меры маскировки и дезинформации, чтобы скрыть новый пункт дислокации этой бригады. Люди Канарису, по-моему, до сих пор ищут их, то ли в Омске, то ли в Ташкенте. Я же, поставил себя на место Сталина, после долгих размышлений с самого начала считал, что такой части нечего делать в глубоком тылу. Три дня назад мои люди обнаружили эту элитную большевистскую часть прямо у вас под носом, во вторых эшелонах Жукова, в Кубинке. Так что, мой дорогой генерал-фельдмаршал, скорее всего, вы и есть их следующая жертва. Вы только не волнуйтесь, по самым пессимистическим прогнозам, у вас есть еще месяц-полтора для подготовки к отражению наступления русских. Эта часть только что вышла из тяжелейшего сражения и нуждается в пополнении живой силы и техникой. Но, при этих словах Гейдрих поднял палец вверх, никогда нельзя надеяться лишь на предварительные расчеты. Мне нужны люди, которые смогут заменить мою команду, погибшую от рук большевистских убийц. В первую очередь мне понадобятся фронтовые разведчики, потом опытные исследователи и эксперты-криминалисты СД и Гестапо. Вы уже слышали, что я имею право потребовать от вас все, что мне будет необходимо для работы? Генерал-фельдмаршал Гюнтерфен Клюги встрепенулся. «Герр-Обергруппенфюрер, я думаю, что вы совершенно правы. Давайте сделаем так. Сегодня вечером мы соберем вам всех необходимых специалистов, а завтра утром выйдем в штаб 4-й полевой армии, расположенной при фронтовом Юхнове. Я немедленно дам распоряжение собрать там лучше фронтовых разведчиков. Как правило, эти люди воюют здесь с октября прошлого года и прекрасно изучили эту местность». «А пока не откажите мне в любезности, отужинайте вместе со мной. Как мне сообщили последний раз, вы ели еще утром в Варшаве». Умный, — подумал Гейдрих по себя, — уже примазывается. Хотя после напоминания об ужине в пустом животе началось урчание. Так, стоп. Сейчас он сказал что-то еще, что резонуло по ушам, но что же, проклятый голод. А, вот вспомнил. Он повернулся к своему собеседнику. «Ялфельдмаршал, вы сказали, поедем, значит ли это...» Значит, герр Обергруппенфюрер сказал фон Клюг, в связи с тем, что вы мне сейчас сообщили, я вместе с вами поеду: сначала четвертую армию Хендлицы, потом во вторую танковую армию к Шмидту, потом третью танковую армию к Рейнгарду. Пожалуй, воздержусь только от посещения девятой армии Моделя. В последнее время это, знаете ли, стало не совсем безопасно. Ваше служебные рвение весьма похвально», — Геддих посмотрел на часы. Берлинское время 17:25. А это значит, что в этой варовской России уже почти полвосьмого вечера. «Давайте ваш ужин, а потом приступим к делам». «Идемте», — фон Клюге подхватил шинель и фуражку. «Офицерский ресторан в соседнем здании, там я и представлю вас всем необходимым людям. СД и гестапо мне не подчиняются, но вы, как я думаю, действительно сможете найти для их руководства все необходимые слова».